Способ выбора. Глава 116. а я Заявление. Сю Южун. Это имя было известно всем в мире, но ни у кого не было таких же бурных эмоций, как у Чен Чан Шена, когда он услышал это имя. В прошлом, в старом храме в деревне Синин, впервые увидев имя в брачном контракте, его возраст все еще был мал, и он не понимал многих вещей. Но он знал, что значит быть застенчивым. И естественно у него было много мыслей о своем будущем с ней. Девушка с таким именем. Как она выглядела? Были ли у нее длинные пряди волос и доброе нежное сердце? Позже, в силу обстоятельств судьбы, он перестал думать о помолвке, и это имя медленно уплывало из его памяти, пока он не прибыл в столицу и испытал много вещей. Это имя принесло ему так много насмешек и трудностей. из-за чего ему было неприятно. В таверне это начало бесить его, в заброшенном саду или даже в самый ответственный момент в о дворце в э й я н Это имя продолжало появляться перед ним. Он отчетливо понимал, хотя в своем письме она признала их помолвку, все не было так просто и была другая сторона ее ситуации. Возможно, его статус ее жениха был только предлогом, но она помогла ему с этим. Поэтому это имя уже не было таким неприятным, но он до сих пор не мог заставить себя чувствовать какие-либо намеки симпатии к ней. Опыт насмешек и издевательств, которые он испытал этим утром на Божественном проспекте, тоже был из-за этого имени, и он больше не мог избежать вторжения этого имени в его жизнь и давления, которое оно приносило. Должен ли он на самом деле чувствовать благодарность к ней? Нет, его основной заботой сейчас было великое испытание. В этом бою за изменение своей судьбы, если он сможет превзойти ее и освободиться от влияния этого имени, ему будет достаточно и этого. Хотя возможность этого события в глазах других была почти несуществующей. Лоло уже приближалась к ней. Насколько большим был разрыв между Ченем и его невестой? Чен Чан Шен отвернулся от зала добродетели и повернулся к далекому югу. Размышляя про себя, трансляция зала речи прекратилась, и внезапное обновление провозглашения лазурных облаков посреди осени подошло к концу. Но толпа, собравшаяся на Божественном проспекте, не расходилась, и преподаватели не начали говорить студентам вернуться в свои классы. Ченчаншин продолжал стоять на Божественном проспекте. Все в столице знали, что в Ортодоксальной академии было всего четыре студента. и что в сегодняшнем обновлении провозглашения были перечислены трое из них. Ее величество Лоло была учеником с самым высоким рангом, поднявшись с девятой позиции до второй. С точки зрения численности студентов, по сравнению с ранжированием их членов или позиционированием занимающих ранг, о р т о д о к с а л ь н а я академия б е с с п о р н о была самым большим победителем сегодняшнего провозглашения. Ни небесная академия, ни академия ж р е ц о в с лиги плюща не могли сравниться. Школы, которые были на вершине в недавние годы, такие как Институт Нанси или даже секта долголетия, не могли бы сравниться с д о с т и ж е н и е м о р т о д о к с а л ь н о й академии. Все посмотрели в сторону Ченчаньшена. Он был первым студентом о р т о д о к с а л ь н о й академии. До его появления академия была не более чем холодным кладбищем. которое было на грани исчезновения в анналах самой истории из-за отсутствия новых студентов в течение многих лет. Но при его появлении о р т о д о к с а л ь н а я академия вновь предстала перед всеми, и ее преобразование бесшумно началось. Этот юноша не мог завершить свое очищение и потому не мог культивировать, поэтому у него не было права появляться на п р о в о з г л а ш е н и и лазурных облаков. Но оценки от совета Божественного постановления дали ясно понять. Такие вещи, как благоприятные обстоятельства, блестящий педагог, к чему они относились, текущий блеск о р т о д о к с а л ь н о й академии был связан с ним. Действительно ли этот юноша был мусором, которым его высмеивали раньше? Как и сказал Го у Ханьши, этим утром, если бы он был жабой, то кем были студенты, которые были здесь в настоящее время? Были ли эти люди туняцами? Действительно ли ему нужна была поддержка ее величества или брачный контракт, чтобы утвердиться в этом мире? Сумою и сказал, что на самом деле не был силен. В чем было истинное определение силы? Танк тридцать с м о т р е л на группу из академии жрецов, уставившись на студента, который издевался над о р т о д о к с а л ь н о й академией громче всех этим утром. Холодно засмеялся и сказал. Для слепых людей, даже если они вскарабкаются на вершину м у з ы к а л е я к н и г они не смогут понять и одного слова в них. Лицо студента побледнело. Это то, что мы называем пословицей. Танк 3 6 посмотрел на толпу и продолжил с безвыразительным лицом. Было очевидно, что он имел в виду. С начала фестиваля плюща многие люди издевались над Чен Чан Шеном, что он был жабой, которая хотела пообедать ф е н и к с о м Это упоминали сегодня утром и шутили, что это скоро станет пословицей. На Божественном проспекте была тишина. В этот момент Чен Чан Шин вновь заговорил. Ты говорил о том, что значит иметь истинную силу. Говоря это, он посмотрел в сторону Су Му Юй. У студентов Академии Дворца Ли было резкое изменение в выражении, думая, что он был намерен следовать Тангу 3 6 и и издеваться над Су Му Юй. Вопреки их ожиданиям, однако, он сказал: "Твои слова заслуживают внимания. Я могу быть в состоянии помочь моим спутникам стать сильнее, но не хочу быть обузой. Поэтому мне надо самому стать сильным. Я надеюсь, что смогу стать сильнее к времени великого испытания, и тогда мы встретимся." Сказав эти слова, он показал жестом официальное прощение и повернулся, направляясь к Божественному проспекту. с у м у ю й взглянул на его исчезающую фигуру. И намеки на уважение появились на его лице. Он вернул жест прощания и сказал: «Встретимся на великом испытании». у в и д е в тишину, окружающую обе стороны Божественного проспекта, Танк 36 почувствовал бодрящее чувство ликования. Он громко рассмеялся и сказал: «Будет не просто встретиться на великом испытании. В конце концов его цель состоит в том, чтобы…» ч и н ч а н ш и н даже не повернул голову и просто сказал: «Сюань Юаньпо, останови его!» По мнению с ю а н ь Юаньпо, Чен ч а н ш и н на данный момент был одноклассником, учителем и благодетелем, который спас его жизнь, не говоря уже о том, что он был учителем его учителя с точки зрения Ее Величества. Услышав эти слова, у него не было никаких колебаний в том, чтобы протянуть свои руки веером и сжать все лицо Танга 36, прежде чем поднять его и унести на плечах. С навыками Танга 36 он легко победил бы Сюань Юаньпо, но не мог заставить себя поднять на него руку. Будучи схваченным Сюань Юаньпо, он тут же замолчал и мог лишь издавать небольшие звуки сопротивления. То, что он был не в состоянии объявить слова, в которые вложил столько энергии, немного угнетало его. Сюань Юаньпо, с другой стороны, ни в коей степени не чувствовал неудобства, а был довольно счастливым. Перечисление в п р о в о з г л а ш е н и и лазурных облаков сделало его неудержимо ликующим. но он не знал, как выразить себя, с ч у в с т в а м и ликования и бодрости в избытке. Он не знал, как контролировать себя и начал бежать быстрее и быстрее, неся танга 3 6 и и н о г д а хлопая его по спине. Они очень быстро приблизились к главным вратам дворца Ли. Чэнь Чан ш э н засмеялся и последовал за ними. д з и н Ю Юлу тоже последовал, смеясь. Под мягким теплом, будучи окружёнными знаками осени в тихом дворце Ли, три юноши убежали под заходящим солнцем, со случайными вспышками среди них. Эта сцена, произошедшая среди глаз собравшихся тут, оставалась темой разговора на много лет вперед. Но никто не заметил, что с вершины этих нескончаемых ступенек, которые были сродни длинного пути культивации, на одном из самых высоких пиков зала добродетели Лоло наблюдала за ними. И вместе с вечерним туманом появилась блестящая улыбка. С уходом молодых людей из Ортодоксальной Академии толпа, собравшаяся на Божественном проспекте, начала расходиться. За исключением звуков шагов мало что было слышно. Все еще переживали шок или раздумывали, и потому отсутствовал даже звук обсуждений. Те, кто были шокированы достижениями Ортодоксальной Академии на провозглашении лазурных облаков, в основном были студентами. А те, кто раздумывал, были в основном преподавателями и священнослужителями д в о р ц а л и Как взрослые, они были более задумчивыми, чем молодое поколение, и потому у них было больше вопросов, особенно услышав основания за оценками совета Божественного постановления, которые они пытались понять в полном объеме. Они не ставили под сомнение их деятельность, но они находили оценку старейшины т н ь ц з и трех перечисленных студентов о р т о д о к с а л ь н о й академии с т р а н н о й Взять Юань Юань Пона, п р и м е р который попал в провозглашение, не сражаясь, и причиной были ожидания его будущего. Это неизбежно могло поднять спекуляции, но, как казалось, Совет не заботился об этом. Еще один пример – это причина того, почему танк 36 и Ее Величество л у л о изменили позиции в провозглашении. Это выглядело так, как Совет целенаправленно использовал оценки, чтобы подчеркнуть роль и важность ч е н ч а н ш е н а Некоторые из размышляющих начали думать о еще более немыслимых возможностях. Внезапное обновление провозглашения лазурных облаков было из-за потрясающего улучшения ее величества Лоло, но в то же время Совет хотел сообщить всему континенту о существовании Чанчаншена. Если это было п р а в д о й то какая причина была за этим? В этот момент толпа почти разошлась, но вдруг послышался древний звучащий голос в лесу. Хотите знать, что танк собирается сказать? Он хотел сказать вам, что. Но услышав эти слова, люди, которые уходили, немедленно прекратили свои шаги. Древний звучащий голос продолжил: Цель Ченчаншена — стать человеком, который займет первое место среди первого баннера на великом испытании. Леса всколыхнулись шумом. Чен Чан Шин хотел занять первое место в великом испытании. Толпа повернулась к источнику голоса в ошеломляющем ступоре. Архиепископ департамента образования, его в ы с о к о п р о с в я щ е н с т в о Мэй Ли Ша, при поддержке министра Синь вышел из леса. Этот пожилой человек, который прожил несказанное количество лет, уже имел искривленную спину, лицо, полное возрастных пятен и морщин, частично п р и к р ы т о е но это не скрывало радости и удовлетворения в его глазах. Эти радость и удовлетворение, очевидно, были за Ченчаншена. Все наспех показали свое уважение в формальном приветствии, заботясь о том, чтобы не сделать ничего, что будет принято как оскорбление. Но их лица все еще показывали шок и неверие от того, что сказал архиепископ. Хотя достижения о р т о д о к с а л ь н о й академии этого дня имели отношение к Ченчаншену, как и сказал с у м у Юй. И сам ч и н ч а н ш э н признал это. Великое испытание было тем событием, где он должен был принять участие сам. ч и н ч а н ш э н у еще предстояло завершить очищение. Как он мог столкнуться с великим испытанием, которое было неизбежно, независимо от того, как смотреть на это? Даже попадание в три ранга было невозможным, не говоря уже о первом месте на первом баннере. Уж р и Цаху было невразительное ы лицо, но в его глазах появился лоскуток трепета. Несколько священнослужителей при обмене взглядами с инструкторами могли видеть шок, который они чувствовали. Их вопросы с более раннего времени, казалось, скоро получат ответы. Это было намерение, и некоторые считали, что пока з на фестивале п л ю щ я и давление на Ченчан Шена и его помолвки с Южун ю были недостаточными. Какие-то движения подземных потоков с т о л и ц ы были готовы прорваться через землю. Но что было причиной за всем этим? Архиепископ посмотрел на толпу и сказал: "Нет никакой причины и не нужна причина, так как он уже заявил, что займет первое место на первом баннере великого испытания, то я буду верить в его способность сделать это". Люди, окружающие Божественный проспект, не смели п о д н и м а т ь свое тело. Жрец х о и другие священнослужители уже поленились, независимо от того, верили они или нет. Слова архиепископа были тем, что они могли только признать. Перед архиепископом никто не смел оспаривать или сомневаться. Но это заявление, объявленное архиепископом вместо о р т о д о к с а л ь н о й академии Ичэнчаншена, быстро распространится по всему дворцу Ли, всей столице и всему континенту. После того, как это произошло, многие будут презирать его, насмехаться и гневаться, и вся вина пойдет на о р т о д о к с а л ь н у ю академию и ч е н ч а н ь ш е н а Но вопрос все еще оставался: в чем было намерение этого заявления? Глава 117. с а Свет звезд между моих пальцев. Часть первая. Архиепископ не говорил ничего более и медленно ушел с поддержкой министра Синь. В сумерках его сгорбленный старый вид выглядел немного одиноко, создавая отличное ощущение от трех молодых людей о р т о д о к с а л ь н о й академии, когда они убегали в закат. Солнце действительно заходило в жизни этого старейшины, и никто не мог предсказать, в з о й д е т ли оно после очередного заката. Лишь спустя долгое время собравшиеся люди начали подниматься, глядя на исчезающую спину архиепископа в сумерках. У них были сложные выражения, но никто не смел показывать неуважение. После весны у архиепископа увеличилось число морщин и возрастных пятен, и он значительно постарел. Средний возраст для людей был растянутым процессом, особенно для тех, кто добился значительных успехов в к у л ь т и в а ц и и пути. Процесс длился по крайней мере сотни лет. Он, казалось, догнал свой процесс старения за несколько коротких месяцев, сотнями лет наваленными на него сразу. Почему архиепископ так сильно постарел за такое короткое время? Это было естественно из-за огромного количества вещей, которые он должен был контролировать. В глазах других это также было напоминание ортодоксии и всему континенту, что это был старейшина из того же поколения, что и Поп, единственный священнослужитель в мире, который был с р а в н и м и мог противостоять его святейшеству Бапу. По прошлым впечатлениям людей его высокопреосвященство архиепископ Майлиша. был абсолютным доверенным лицом папа. Департамент образования под его руководством имел исключительно высокое положение, но это была всего лишь одна из шести святых церквей о р т о д о к с и и и в остальном не выделялась. Многие люди даже не знали о ее существовании, но теперь все изменилось. о р т о д о к с а л ь н а я академия вновь появилась в столице, и некоторые старейшины и фракции из о р т о д о к с и и начали выражать свои недовольные голоса против папа. Инцидент при осеннем дожде случился перед департаментом образования. Людей разгоняли при помощи лошадей. Была пролита кровь и произошло бесчисленное количество жертв. И за всем этим была старая сгорбленная фигура архиепископа. Лишь после этого момента люди наконец заметили, что у него была поддержка бесчисленных людей из о р т о д о к с и и Ресурсы и власть, которые были у него, быстро достигали уровня угрозы папу. То, что он сегодня появился во дворце Ли, сделало жреца Ху и других священнослужителей слишком ошеломленными для слов. Это верно. Архиепископ был архитектором за возрождением Ортодоксальной Академии и крупнейшим покровителем группы Ченчаншена. У него были ожидания от Академии и ожидания от Ченчаншена, что он может занять первое место на первом баннере Великого испытания, и он помог Ченю сообщить об этом миру. У него должны быть свои причины для этого. Но с л а в ы д о с т и г н у т о й на фестивале, п л ю щ а в сочетании с его помолвкой Сю Южун, разве уже это не привлекало достаточного внимания, чтобы заявить, что он займет первое место в великом испытании для архиепископа, оказать т а к о й о г р о м н ы й объем давления на Ченчаншена? Какова была его цель? Давление — это форма мотивации. В о дворце Ли под сумерками стояла повозка, и внутри ее архиепископ сидел напротив министра Синь и обыденно сказал. п р о в о з г л а ш е н и е было лишь первым блюдом. Основным будет великое испытание. Собрание из всех уголков и взгляды тысяч. Лишь это давление может помочь ему созреть самыми быстрыми темпами. Министр Син ь был в тихих размышлениях на мгновение, прежде чем ответить. Я лишь боюсь, что давление слишком велико, и Чан Чан Шен не сможет справиться. Архиепископ не говорил ничего более и не стремился давать больше информации этому на вид верному подчиненному. Вопреки воображению внешних наблюдателей, ч е н ч а н ш е н ы и р т о д о к с а л ь н а я академия никогда не были его инструментом и не использовались им или другими старейшими о р т о д о к с и и чтобы бросить вызов папу. А наоборот, все связанное с Ченчаншеном было обсуждено и принято к соглашению им вместе с папом. Лишь это могло сделать так, чтобы он созрел в кратчайшее возможное время. Лишь это могло заставить весь континент знать о его существовании и остановить глаза людей от соскальзывания и й своего вида. А что насчет давления, которое это могло принести Ченчан Шину? Он и поп не особо волновались, потому что им было очень ясно: этот юноша в течение последних нескольких лет жил под наибольшим возможным давлением. У главных ворот Небесной Академии каменная стена была окружена людьми. У главных ворот забирающей звезды Академии лектор был занят тем, что высекал имена на каменной стене. У п р о в о з г л а ш е н и я лазурных облаков было новое обновление, и каменные стены основных школ и академий тоже требовали обновления. Верхнюю позицию не надо было менять, так как она все еще была занята с ю Южун, но произошло множество других изменений. п р и в о з г л а ш е н и е внезапно изменилось этой осенью, и крупнейшим победителем была о р т о д о к с а л ь н а я академия. В школе, в которой было всего четыре студента, на самом деле удалось перечислить троих среди лазурных облаков, и Байди Лохен занимала вторую позицию, что было великолепным достижением. На в р а т а х различных школ столицы люди поднимали головы, чтобы посмотреть на имена в ы г р а в и р о в а н н ы е на каменной стене, и их эмоции были сложными. Особенно тех, к т о р а н е е у ч а с т в о в а л в а с а д е о р т о д о к с а л ь н о й академии и н а п а д а л на студентов. Следуя за обновлением про в о з г л а ш е н и я лазурных облаков, другие шокирующие новости тоже быстро распространились по столице, и это было заявление, которое объявил о его Высокопреосвященство, архиепископ от лица о р т о д о к с а л ь н о й академии и Ченчаншена. На великом испытании ч е н ч а н ш и н хотел занять первое место на первом баннере. р е а к ц и и всех, кто услышал эти новости, говорили о том, что это должно быть было шуткой, и кто мог поверить в это. Но после подтверждения большинство людей было ошеломлено до точки неверия. Если бы ее величество Лу Лони была дочерью белого императора, или никто не знал ее статуса, если бы она приняла участие в Великом испытании как член о р т о д о к с а л ь н о й академии, то тогда у нее был бы шанс против Гу Ханьши и других экспертов различных участвующих сект. н о р х и епископ четко заявил, что это был ч е н ч а н ш э н кто планировал заполучить первое место, а не о р т о д о к с а л ь н а я академия. Но ведь всей столице было известно, что ч е н ч а н ш э н не мог завершить свое очищение из-за выступления о р т о д о к с а л ь н о й академии на фестивале плюща и оценок совета Божественного постановления. Больше не было никого, кто посмел бы назвать его мусором, но с их точки зрения он по-прежнему был тем, кто не мог культивировать. даже если на него вдруг падет удача и он завершит очищение, оставалось три коротких месяца до великого испытания. Каковы будут его шансы в том, чтобы превзойти бесчисленных гениев его поколения, которые начали культивацию за много лет до него? Невозможно. Даже если бы это был кто-то такой же, как Сю Южун и Цю Шаньцзюнь, с о д а р ё н н ы й родословной, он всё равно не смог бы достичь этого. Это было бы полное нарушение логики и разума. В отношении достижений Ортодоксальной Академии на фестивале Плюща или объявления того, что Чен Чан Шин хотел занять первое место на первом баннере, у разных людей были разные реакции. В отдаленном районе кампуса Небесной Академии Чжуан Хуан Ю сидел у заброшенного колодца. Все его тело было пропитано холодной ледяной водой, а его темные волосы были разбросаны и постоянно касались пола, и вода, стекающая по ним, образовала лужу под ним. Причина этого была не в том, что он чувствовал себя слишком жарко, а потому, что он был разъярен. Он спал с десятого ранга до одиннадцатого в провозглашении лазурных облаков, и его обогнал Ци Дзянь. Это было несправедливо по отношению к нему. Ци Дзянь был тем, кто проиграл ему, а теперь его целью был Цюшань Цзюнь, и потому, войдя в верхнюю десятку, он больше не беспокоился об р о с а н и и вызовов. На каком основании было принято это решение? Разве совет Божественного Постановления обычно не использовал результаты личных дуэлей как основу для их оценки? Его мокрые волосы прикрыли глаза, закрывая его о с т р ы й взгляд, думая о своем младшем товарище. Нет, Ее Величество Лоло в текущем положении и в провозглашении было достаточно, чтобы загнать его в бешенство. Но он тут же успокоился, и только его глаза показывали намеки красного. Он однажды думал, что ему не надо доказывать свою силу перед другими, но теперь он знал, что был неправ. Так ч и н Чан ь ш э н хотел занять первое место на первом баннере? Лоло звала его сыром? Очень хорошо. Джоан Хуан Ю поднял голову, обнаружив, что он жаждал более быстрого прихода даты великого испытания. В поместье клана Тянь Хай текущая глава семьи Тянь Хай Чен Ву и его сын Тянь х э й Шан с ы Вэ. Провели краткий разговор по поводу сегодняшнего обновления провозглашения и з а я в л е н и я которое было сделано. Если Чэнь Чан ш э н сможет занять первое место на первом баннере, то он действительно сможет жениться на Сю Южун. Но это невозможно. Я согласен, это невозможно. Тянь Хай Шан Сюэ спокойно ответил своему отцу. Его же м ч у р н о б е л о е лицо не выдавало какой-либо реакции. Его не волновало, сможет ли Чэнь Чан ш э н завершить свое очищение. даже если он встретится с несколькими чудесами, его все равно не будет это з а б о т и т ь Он знал, что Чен ч а н Шену это не удастся. Он сам вернулся с далекого прохода ю н с ю э у столицу для достижения только одной цели. Он хотел занять первое место на первом баннере. В передней части комплекса дворца Ли за кедровыми дверями, украшающими божественный проспект, гостевой дом, который содержал группу послов с юга, был по-прежнему тихим, как это и было в течение дня. Гу Ханьши сидел на кушетке, которая была рядом с верандой, глядя на часть ночного неба, которая была видна через стеклянный купол внутреннего двора. Он тихо размышлял в течение длительного периода времени, как будто хотел разглядеть какую-то правду от мириада звезд выше. Лен Баньху, Гуаньфэйбай и ц з ы з я н ь все сидели на стульях в стороне, тихо что-то обсуждая. с т а р е й ш и на Сяо Сунгун уехал вместе с главой семьи Цюшань. Другие старейшины, которые прибыли на помолвку, тоже отправились на юг. Молодым жителям надо было принять участие в великом испытании, и потому они остались. Без их старейшин рядом эти молодые люди из секты Меча л и ш а н ь были более расслабленными. Существует хоть малейшая возможность? – спросил Лян Баньхао, нахмурив брови. Гуаньфэй Бай тихо раздумывал некоторое время и ответил: независимо от того, как на это смотреть, это невозможно. Цзянь довольно робко подвинулся вперед и спросил: случалось ли что-нибудь подобное в прошлом? т е м о й обсуждения среди трех молодых людей из секты Меча л и ш а н ь было естественно: сможет ли Чэнь Чан ш э н занять первое место на Великом испытании? Как с е м ь правлений небес, которые с силой проехались по провозглашению в последние годы, их обсуждение перспектив юноши, которая даже не достиг очищения в такой серьезной и искренней манере, шокировало бы любых зрителей. Было очевидно, что фестиваль плюща и оценки совета божественных постановлений сделали ч е н ч а н ш и н а источником давления для этих гордых и уверенных в себе молодых людей. Цедзян спросил о примерах прошлого, но то, что он искал, было записями, а три его соученика повернулись к Гу Ханши. Гу Ханши убрал взгляд от звезд и посмотрел на своих товарищей, качая головой и смеясь. Не было ничего подобного в прошлом. Его слова были произнесены тихо. Без какого-либо намерения закончить разговор, но они по-прежнему давали впечатление непровержимости. о Лян Баньху и Гуань Фэйбай издали необъяснимые вздохи облегчения. У Цзянь не исчезли знаки волнения на лице, и он сказал: "Даже если не было ничего подобного в прошлом, это не значит, что это невозможно в будущем". У молодого товарища есть л о г и к а в словах, но я думаю, что возможность мало. За три коротких месяца невозможно достичь неземного открытия от очищения. Это невозможно. Гуханши продолжил: это не проблема культивации, а простой расчёт. Не считая очищения и медитации, а лишь учитывая необходимость открыть дверь в неземной дворец, это потребует использования светозвезд в течение сотни ночей. Лишь только если действительно существует легендарный артефакт, продлевающий время, Ченчан Шин не сможет достичь неземного открытия к о времени великого испытания. Он читал десятки тысяч свитков и понимал концепт того, что математика не лжет, потому был уверен в своих суждениях. Услышав эти слова, другие наконец поняли уверенность их второго по старшинству товарища. Без достижения неземного открытия к о времени великого испытания Ченчаншэн не сможет достичь первого места на первом баннере, потому что их второй старший уже достиг неземного открытия. Также было несколько других студентов из молодого поколения, которые могли прибыть в столицу империи Джо у к великому испытанию, которые уже достигли неземного открытия. Неземное открытие было стадией жизни и смерти, также это б ы л а разделяющая линия. В ней и за разделяющей линией были два разных мира. В метелях северных районов одинокий юноша повернулся к югу. Кончики его пальцев были запятнаны кровью. За поместьем древоученых ряд учеников в зеленых робах попрощались со своими сверстниками. В разных уголках центрального континента молодые люди, которые принимали участие в Великом испытании, начали двигаться. То, что отличалось от прошлых лет, так это то, что они все имели одну и ту же цель. Их целью было имя Чен Чан Шен. Это лишь попытка собрать п р и з н а н и е хотя импульс, конечно, впечатляет. Божественная королева проследовала вдоль пруда, пока не достигла с т е н императорского дворца. Она протянула руку и сорвала дикую хризантему, прежде чем подать ее позади себя и сказать: "Если бы не слишком молодой возраст Ченчан Шена, у меня были бы подозрения о намерениях этих людей". Позади нее не было никого. Это была лишь черная коза. Коза мягко наклонила голову, избегая д и к о й хризантемы, которая была протянута к ней, выражая отсутствие интереса к пище. Божественная королева покачала головой и протянула руку, чтобы открыть дверь, пересекая длинный и спокойный проход, и проводив черную козу с ней в сад сотни растений. Ты не была тут несколько лет. Если хочешь что-то съесть, то ешь. Сад сотни цветений был наполнен редкими и драгоценными медицинскими травами и фруктами. Их использование в качестве реагентов для создания медицины принесет высокие цены, но даже у элиты столицы будут проблемы от их приобретения. Но для божественной королевы это было не более чем огрызки для черной козы. Не говоря уже о том, что это зависело от того, захочет ли черная коза есть. За пределами дворца был слух о том, что черная коза, которая тащила маленькую зеленую бамбуковую повозку, была лично выращена леди м й Юй, но это было неверно. Как э тот факт, что она была лично выращена божественной королевой. Наоборот, много длинных лет назад, когда император т а й ц з у н впервые изолировал ее в саду сотни растений, ей редко приходилось испытывать голод, и именно черная коза приносила ей фрукты время от времени. Достигнув каменного стола, божественная королева начала пить чай. Здесь явно не было прислуги, но неизвестно, когда в чайнике появился чай, и когда она наливала его в чашку, все еще был виден пар. Было неизвестно, куда побрела черная коза или что она сейчас ела. Ее взгляд прошелся над паром и пал на разделяющую стену в осеннем саду. Эта стена принадлежала о р т о д о к с а л ь н о й академии. Чен Чан Шен не был в библиотеке, он был в своей комнате в маленьком здании. Он сидел у окна с книгой в одной руке, а вторая рука висела за окном, получая свет звезд, опускающихся с ночного неба. Заявление архиепископа пробудило град с п л е т е н в пределах столицы. Этот град стал штормом и пересек стены Ортодоксальной Академии. Как бы он ни пытался игнорировать то, что происходило за окнами, звуки шторма были слишком жестокими и не могли быть заблокированы его ушами. Его нынешнее настроение было довольно мрачным. Он не знал намерений архиепископа и не знал, как тот узнал о его необходимости занять первое место на первом баннере. Но он также не знал, в чем был смысл его участия в Великом испытании, когда он не достиг очищения. Звездный свет падал на его ладонь. Его меридианы были ясны, но не было никаких изменений. Он мог отчетливо чувствовать позицию его звезды в самых глубоких уголках ночного неба, и эта связь постепенно успокоила его. Книга, которую он держал в руке, была четырьмя классиками медитации. Он провел последние несколько дней, исследуя различные принципы, стоящие за с т а р е й медитации, чтобы помочь Лои Тангу 36 подготовиться к испытанию жизни и смерти при прорыве в стадию н е з е м н о г о открытия. Однако он не забывал о собственной культивации, проводя бесчисленные ночи, направляя свет звезд для очищения. Увы, его тело не претерпело никаких изменений, что привело его к чувству усталости и отчаяния. Но в этот момент в четырех классиках медитации он увидел отрывок, который заставил его думать о некой возможности. Его пять пальцев были слегка вытянуты, и звездный свет падал через щели, приземляясь на подоконник. Глава 118. с в е т звезд между моих пальцев. Часть вторая. Используя некоторую силу в пальцах и сжав их вместе, можно ухватить объекты, но некоторые вещи нельзя схватить, скажем, ветер. Скажем лучи света, скажем само время. Чэнь ч а н Шен расставил пальцы, и звездный свет просочился между ними. С весны до поздней осени в течение бесчисленных ночей звездный свет падал на его тело. Может ли быть, что он просто просачивался так же? Отправной точкой культивации было очищение сужденной звезды, а затем направление звездного света для очищения. После бесчисленных лет бесчисленные культиваторы прошли через этот процесс. И блеск, который прибывал от сужденной звезды, тихо трансформировал тело культиватора, начиная с кожи, волос, ногтей и вплоть до костей, плоти и внутренних органов. Никогда не было записей о том, чтобы звездный свет проходил сквозь тело культиватора. Тело культиватора не было сделано из стекла и не было полностью из воды. Чен Чан Шен был начитан в свитках пути, но не встречал подобных прецедентов. Однако в дополнении к четырем классикам медитации он заметил одну запись, которая упоминала медицинское исследование. Сто лет назад южанин умер после загадочного взрыва. При исследовании местными чиновниками и сектами не б ы л а о б н а р у ж е н а п р и ч и н а смерти. Они лишь обнаружили, что потерпевший пытался и потерпел неудачи в очищении в течение 13 лет подряд. Он практиковал медицину под даосистом Дзи с того момента, как был ребенком. и он сосредотачивался на дополнительных деталях медицинского случая. он заметил, что автор также упоминал, что жертва страдала от болезни под названием лоу бен, сбой рассеивания. болезнь, известная как сбой рассеивания, была вызвана врожденным дефицитом крови и ци и вызывала слабость. но что это имело общего со взрывом? Чен Чан Шен думал об этом отрывке, этом исследовании странного случая. И после его сравнения с состоянием собственного тела, он пришел к смелой и абсурдной гипотезе. У Южанина, который умер от взрыва, был сбой рассеивания. Это просто был человек, у которого была необычная конституция. Когда он направлял звездный свет для очищения, н и с х о д я щ и й звездный свет не превращал его кожу или волосы, но светил сквозь его кожу и непосредственно достигал самых глубоких частей тела. Этот человек пытался очиститься в течение 13 лет, и можно было предположить, что в его теле накопилось большое количество звездного блеска. И по какой-то причине, которую ч и н ч а н ч э н почти понял, накопленный звездный свет вдруг вспыхнул. У этой гипотезы были некоторые моменты, из-за которых в нее сложно было поверить. Как мог звездный свет проходить сквозь кожу? Но при более близком рассмотрении ситуации во время культивации крыша здания или одежда не препятствовали связи между культиватором и его сужденной звездой и не могли препятствовать звездному свету. Потому на каком основании можно было сделать вывод, что звездный свет не мог пройти сквозь кожу и непосредственно попасть в организм? Не говоря уже о том, что если это было невозможным, то почему добродетельные предки о р т о д о к с и и сотнями лет назад приложили усилия, чтобы тщательно записать медицинские исследования в послесловии к четырем классикам медитации? Чен Чан Ши н о с м е л и л с я сделать такую гипотезу, поскольку он сталкивался с множеством сложных вопросов на его пути к культивации. Факт того, что он смог з а ж е ч ь свою сужденную звезду, был доказательством того, что его божественное чувство было достаточно обширным и мощным. Логика говорила, что эта культивация должна быть успешной, но кто бы мог предположить, что вместо этого он затормозит на стадии очищения и продолжит быть в ней в течение полугода? Даже если это было связано с тем, что его меридианы отличались от других, что делало невозможным очищение тем же образом, как это делали другие, куда же девался звездный свет? Возможно, он просто рассеивался без следа? Нет, это было т о в о что он не мог поверить. Проверяя только н о чей, делая это. Он давно начал подозревать что-то. Это было бы неразумно, если можно было бы сказать, что путь небес вознаграждал усердие, то кто мог бы сравниться с его усердием? Хотя, конечно, если путь небес был несправедливым, то он не мог не сказать ничего другого. Но в этот момент времени он все еще считал, что из процесса направления звездного света для очищения он выполнил требования направления звездного света. Тем не менее, даже такой эксперт, как Дин Юилу... не мог почувствовать никаких следов истинной эссенции в своем теле. Если звездный свет действительно содержался в его теле, то где он мог быть? Как он должен был найти его расположение и использовать его? Так же, как люди могли отыскать свою суженную звезду, они могли узнать состояние своего собственного тела, так как они были своим лучшим наблюдателем. ч е н Чан Шен знал об этом методе. Этот метод был медитацией. Культивация требовала зажжения суженной звезды. Затем очищение, затем медитативного самоанализа. Эта последовательность была неизменна. Любые транспозиции привели бы либо к травмам, либо к смерти, без исключений. Бесчисленными годами ранее были культиваторы, которые пытались создать новые методы, но теперь никто не смел идти на такие безрассудные поступки. Культиваторы, люди с точки зрения их физической силы, были самой слабой из трех раз демонов Яо и людей. Непосредственная попытка медитативного самоанализа без успешного достижения очищения, игнорируя критерии обеспечения того, что меридианы были достаточно широкими и сильными, чтобы выдержать давление истинной эссенции преобразованной из звездного света, была подобна поискам самой смерти. с р а в н е и д а м б е которая еще не была укреплена, и ее пытались облить морской водой. п о с м е т ь позволит ь силе истинной э с с е н ц и и бессмысленно течь по телу, искать новые основания и создавать базу без тщательного укрепления каждой кости, каждого волокна волос в теле, пропустив очищение. Для медитативной интроспекции завершение очистки было самым основным требованием. Чен Чан Шен не был членом расы Яо, таким образом он должен был придерживаться этого правила. Если бы он попытался пропустить стадию очищения, то согласно свиткам пути, даже если он н а й д ё т звездный блеск скрытый в его теле через медитативный самоанализ, то в момент контакта он вероятно мгновенно погибнет. Если его гипотеза верна, то Южанину, который умер из-за взрыва, записанному в предложении четырех классик медитации, удалось случайно умереть таким образом. Но если бы он не выполнил медитативный самоанализ, то как он найдет звездный блеск, который, как он подозревал, был скрыт в его теле, и он навсегда застрянет на входе стадии очищения, без возможности продвинуться дальше? Разве это не была безвыходная ситуация? Это был вопрос его жизни, в котором было только два выбора. даже такой человек, который считал время настолько ценным, как он, лишь мог раздумывать над этим вопросом некоторое время, охваченный нерешительностью и взвешивая преимущества и недостатки. Великое испытание быстро приближалось. Количество времени, которое было у него, оставалось действительно коротким. Путь небес, или, вернее, судьба, была на самом деле несправедливой. Его судьба была действительно мрачной. У него не только были трудности с излечением болезни, но казалось, что у него была исключительно необычная проблема в культивации. Он становился очень подавленным. Но в этот момент он услышал, что Сюань Юаньпо звал всех на ужин. Из-за проблем со здоровьем он редко ужинал, что сделало его еще более подавленным. Не желая видеть других, он покинул здание. Толкнув новую дверь в стене, он прибыл в сад сотни растений. Осенние деревья мягко качались в ночном ветру. Издалека был виден тусклый свет. Что это было? Он все еще был наполнен нерешительностью и естественно начал думать о черном драконе, который был под императорским дворцом, и о словах, которые он тогда сказал дракону. Казалось, что если он хотел продолжать жить, то ему придется рисковать своей жизнью. Затем он вспомнил, что обещал увидеться с черным драконом, но у него не было шанса выполнить это обещание. В этот момент он увидел фигуру ж у т к о й темноты, божественно подобное существо. Это был не черный дракон, это была черная коза. Чен Чан Шен был у д и в л е н Он подошел к ней и присел перед ней, спрашивая: «Почему ты здесь?» Глава 119. Загадка. Черная коза спокойно посмотрела на Чен Чан Шена, прежде чем неожиданно опустить голову и легонько стукнуть его по лбу. Ченчан Шен неправильно понял смысл этого и начал искать у себя что-нибудь съедобное, но не нашел ничего. После поднятия головы он увидел, что на дереве справа от него были огненные л о к а т ы Увидев, что они созрели, он тихо сделал несколько жестов черной козе и приподнялся, чтобы достать их, прежде чем передать их голове черной козы. Черная коза слегка наклонила голову, продолжая спокойно наблюдать за ним. Это заставило его чувствовать себя немного неудобно. Он не мог избавиться от ощущения, что этот глаз смеялся над ним, что заставило его чувствовать себя немного беспомощным. Но в этот момент черная коза опустила свою голову, взяла огненный л о к а т и медленно начала есть. ч е н Чан ш и н и сдало б л е г ч е н н о е дыхание, чувствуя, что ему удалось завершить какую-то монументальную задачу. После того, как черная коза закончила жевать, она подтолкнула колено ч а н Чан Шины, прежде чем начать двигаться к лесу. Ранее в императорском дворце она использовала тот же метод, чтобы указывать путь для Ченчаншена. Таким образом он последовал за черной козой, думая, куда к о з а х о ч е т отвести меня. Думая об этом, он увидел свет в лесу. Это были те самые каменный стул, масляная лампа, чайник, две чайных чашки и женщина среднего возраста, которая не могла говорить. ч е н ч а н ш е н поприветствовал женщину среднего возраста. Его выражение было спокойным, но он нервничал. Он знал, что у черной козы был особый статус в императорском дворце династии ц ж о у Согласно слухам, лишь Мою й могла приближаться к ней. Но черная коза сопровождала эту женщину сегодня в сад сотни цветений. Кем же она была? Изначально он думал, что женщина средних лет была леди чиновником из императорского дворца, может быть, даже главной леди чиновником. Но теперь казалось возможным, что она была еще более высокого ранга. Он подумал о другой возможности, но тут же отказался от нее, потому что все знали, что у Святой Девы был шрам, который мог ослепить мир, и она была самой известной красавице й континента во время правления императора Тайдзун. Если она действительно была Святой Девой, зачем ей намеренно менять ее внешний вид и приходить к кому-то наподобие него? Осознав, что приближающимся человеком был ч и н Чан Шен, женщина среднего возраста не выявила никаких признаков удивления. Она лишь взглянула на черную козу с немного дергающейся бровью, как будто выговаривала ее за то, что она привела юношу сюда. Послышались звуки постукивания, когда женщина использовала свой палец, чтобы слегка стукнуть по каменному столу. Ченчан Шен присел, поднял чайник и наполнил две чашки чаем, прежде чем почтительно подать одну из них женщине. Женщина держала чашку чая между двумя пальцами, подобно кому-то, кто держал камешек на берегу реки. И поднесла ее к губам, делая небольшие глотки. ч е н ч а н Шен использовал две руки, чтобы поднять свою чашку, подобно сжиманию светящейся жемчужины, и поднес ее к губам, мягко дуя на горячий чай. Женщина посмотрела на его действия и и з д а л а молчаливый смешок, выражение, которое чувствовалось неописуемо свободным и естественным. Казалось, что она смеялась над тем, что он был слишком осторожным. Он слишком горячий. Нет никакой другой причины. объяснил ч и н Чен Шин слегка смущаясь. Затем он вспомнил, что она не могла говорить, и казалось, у нее были проблемы со слухом. Он поставил чашку на стол и сделал несколько жестов руками. После этого он начал пить чай. Как и при первой встрече друг с другом в саду сотни растений, женщина средних лет и юноша не разговаривали друг с другом, а лишь сидели и пили чай. Их взгляды редко падали друг на друга. Чен Чан Шен привык к такой атмосфере, что напомнило ему о его старшем товарище. Он не знал, как были дела у его товарища в старом храме и в деревне Синин, или когда он будет готов отправиться в столицу. Что он также не знал было то, что м й ю й отправила людей в деревню Синин и нашла, что старый храм пустовал. Да а с и с т Цзи и его старший товарищ Юйжень исчезли в неизвестном направлении. Взгляд Чен Чан Шенапал на женщину средних лет на мгновение. Он хотел попасть в императорский дворец, чтобы увидеть черного дракона, но не смог найти пути и лишь мог полагаться на черную к о з у в этом. Догадавшись, что у этой женщины среднего возраста было высокое положение в пределах императорского дворца, у него появилось внезапное желание спросить ее, как он мог тайно проникнуть во дворец и слышала ли она когда-нибудь о черном драконе. Независимо от того, как на это посмотреть, это было с р о д н и поиском смерти. Спрашивать таинственного аристократа из императорского дворца. Как он мог тайно проникнуть в дворец и узнавание информации о чем-то скрытом, как черный дракон, кроме как п о и с к о м смерти? Что еще это могло быть? Но по какой-то неизвестной причине он чувствовал, что она будет готова сказать ему то, что он хотел, и не причинит ему вреда. Вырастая вместе со старшим товарищем ю ж е н е м он всегда чувствовал, что глухие и немые люди были добрыми и нежными. Глядя на эту женщину, легко было вызвать воображение и воспоминания о его старшем товарище. Он чувствовал заслуживающие доверия ощущения от нее, подобно первому впечатлению, которое давал его товарищ. Не говоря уже о том, что в ту ночь, когда она протянула руки, чтобы мягко погладить его лицо, это напомнило ему о ком, т о к о г о он давно забыл, или более конкретно, существовании, о котором он не думал в течение длительного времени. Он был сиротой, и эти два человека или, возможно, их с у щ е с т в о в а н и е никогда не были в его жизни. Поэтому ему сложно было их представить, и это легко привело его к тому, что он не думал о них в течение длительного времени. Горячий чай в чайнике был бесконечным, и пар, поднимающийся из чайных чашек, не рассеивался. Лишь ночной ветерок мог рассеять его, из-за чего пар немного дрейфовал в воздухе. Руки Ченчан Шена стремительно делали жесты перед ним, выражая его намерения. Женщина посмотрела на его действия невыразительным лицом, и ранее спокойная атмосфера сменилась ледяным холодом. Было очевидно, что она была неудовлетворена вопросом Ченчаншена. Когда Ченчаншэн закончил свои расспросы о черном драконе, она подняла правую руку и использовала три пальца, чтобы показать ему жест в ночном ветру. Движения ее пальцев были подобны ветру, и их трудно было понять. Если бы не острое зрение и концентрация Ченчаншена, он не смог бы увидеть их ясно, не говоря уже про понимание их смысла. Хотя понимание ее сообщения было не обязательно хорошей вещью. Она спрашивала Ченя: "Ты не боишься смерти?" Чен Чан Шин сделал жест в ответ. Он не хотел умирать, но обещание это важно. Также он был на грани столкновения с проблемной ситуацией. Если он не справится с ней правильно, то скорее всего никогда не получит шанса вновь попасть во дворец и не встретится ь с Чёрным Драконом. Поэтому он мог лишь рискнуть, спрашивая её. Осенний лес как будто замер. Женщина спокойно смотрела на него в течение длительного времени, а затем издала б е с ш у м н ы й смех и сделала жест. Похоже, что ты действительно не боишься смерти. Первая фраза "ты не боишься смерти" была выражением неудовольствия и запугивания, а текущий ответ был ее оценкой юноши. Так же это было то, чем она восхищалась больше всего в нем. Женщина окунула руку в чай и написала единственное слово на столе, прежде чем подняться и направиться в вампирский дворец. ч ё р н а я коза появилась неизвестно откуда, последовав за ней. Она повернулась и окинула Чен Чан Шена одним взглядом. Чен Чан Шен хотел сделать то же самое, что сделал в прошлый раз и проводить ее к о входу в секретный проход в стене, но опасаясь, что слово на столе исчезнет, он лишь мог остаться позади. Чай был черным, он был глубоко темного цвета, и высвеченный на сером каменном столе это было очень ярким. Это было слово лед. Чен Чен Шин не совсем понимал и поднял голову, но мог лишь видеть угасающий образ женщины среднего возраста и черные козы. Он не мог разговаривать с ней, а лишь мог использовать язык жестов, но это слово было загадкой. Глава 120. Новый Северный мост Ночной ветер пересек лес, охлаждая лицо. Он вывел Ченя из ступора, и юноша осознал невероятный риск, на котором он шел. Когда советовался с женщиной средних лет насчет черного дракона, к этому моменту слабые звуки ярости от Сюань Юаньпу донеслись из другого конца леса. Вероятно, это было из-за того, что Танк 36 украл ужин, который должен был принадлежать ему. Он смеялся, качая головой. Он отложил вопрос о загадке и направился в сторону академии. Слово лед. которая женщина средних лет оставила на каменном столе, была единственным ключом ч е н ч е н ш е н а к черному дракону и к а з а л о с ь также некоторым испытанием. Черный дракон был могущественным черным морозным драконом и сам по себе был связан со снегом и льдом. Проблема заключалась в том, что лед был довольно о б ы д е н н о й вещью, особенно в этот сезон, когда осень переходила в зиму. Реки и каналы, которые поднимались, иногда проявляли признаки льда. В то время как во многих северных областях вероятно были реки, которые уже были заморожены и стали обширными л е д я н ы м и равнинами, даже в самый разгар лета аристократия и элита хранили лед в специальных ледниках в своих поместьях. Кроме того, для тех, кто шел по пути льдовых культиваций, лед был чем-то, что можно было часто видеть. Лишь подготовив ведро воды и засунув руку внутрь, они могли бы создать ведро льда. В таком месте, как дворец Ли, у них были даже специальные массивы для непрерывного создания льда для личного использования папа и других высокопоставленных священнослужителей. Это б ы л о проблемой, на которую наткнулся ч е н ч а н ш и н л ё д был слишком распространен в столице. Ранее в деревне Синин зимой он часто отправлялся со своим старшим товарищем к ручьям в горах, собирая лед для игр. Но здесь в столице его контакт с альдом на самом деле снизился. Вспоминая прошлое, он вспомнил самый памятный контакт, который был у него со льдом, когда он сопровождал Лоло за пределами академии для покупок. и о н и купили мороженое. Он отчетливо вспомнил, что в разгар лета улицы были заполнены людьми, независимо от того, кем они были. Будь это леди, господа, слуги или торговцы, почти у всех было мороженое в руке. В противоположность этому в деревне Синин или записях свитков пути. Летом в других городах это было чем-то относительно редким. Будь это культиваторы или специальные массивы, они могли легко производить лед, но не могли, возможно, сделать лед недорогим продуктом. Даже если бы культиваторы проигнорировали свое положение и все массивы работали на максимальной мощности, этого было бы недостаточно, чтобы обеспечить всю столицу на протяжении лета. Он покинул ортодоксальную академию и направился в ближайший магазин, который находился у колодца рядом со входом на улицу Сотни Цветений. Он спросил о сцене, которую увидел во время лета, и что было источником мороженого. Этот путь привел его к кондитерскому магазину под названием с и н ч а о ф а н который впоследствии привел его к хранилищу льда, находящемуся в государственной собственности, которое б ы л под строгим контролем. Согласно его результатам расследования в летнее время все кондитерские магазины столицы получали лед из этого хранилища. Ледяное хранилище было расположено в западном округе Аллей с относительно небольшой дверью. Кто бы мог предположить, что хранилище льда под ним было достаточно большим, чтобы хранить такое огромное количество льда? Чен Чан Шен попросил Танга 3 6 отправиться туда, и он обнаружил, что хранилище льда в западном округе не было массива. И после дальнейшего исследования узнал, что это был естественный генератор льда, который полагался на морозную жилу под столицей для бесконечного запаса льда. Затем он нашел способ отправить т а н г а 36 обратно в Академию и нашел простой магазин продуктов, чтобы присесть, достал ручку и бумагу и начал серьезно вычерчивать окрестности. Он естественно не верил в объяснение морозной жилы. Используя знания к л а с с и к и воды в правительственных постановлениях и заключении Танга 36 по структуре хранилища льда, он потратил полчаса, чтобы оценить местоположение погреба хранилища, чтобы убедиться, был ли в том месте подземный поток и самое главное источник мороза. Направляясь в аллеи Западного округа, он направился к линии, которую вычертил. После неизвестного промежутка времени он обнаружил, что уличный шум вокруг него исчез. Он поднял голову от удивления, но лишь смог увидеть возвышающуюся стену перед своими глазами. Он на самом деле прибыл к императорскому дворцу. в с ё же это был императорский дворец. Увидев едва заметные карнизы стен дворца и различия между зданиями, используя положение о т о д а к а л ь н а й академии как основу, он грубо определил расположение дворца в я н а затем закрыл глаза. Он представил, что он идет как в ту ночь фестиваля плюща. Достигнув заброшенного сада, входя в ледяной пруд, он начал бежать. бежать вперед и наконец столкнул те двери. Он открыл глаза и повернулся к маленькому пути слева от него, ступая на пол покрытый золотыми листьями, чтобы достичь целевого назначения. Золотая осень перед дворцом была подобна зеленому плющу дворца Ли и являлась хорошо известным аттракционом. В настоящее время было лучшее время для этого аттракциона, не говоря уже о том, что скоро его не будет. Но хоть погода и была весьма холодной, туристы были по-прежнему многочисленными. Он тщательно избегал грязных рук маленького ребенка, почтительно пропустил старейшину, прежде чем пройти мимо нескольких деревьев, чтобы прибыть к колодцу. Он знал, что название м этого места было новый северный мост, но это было впервые, когда он узнал о колодце, р а с п о л о ж е н н о м здесь. Он наклонился, чтобы рассмотреть колодец, и обнаружил, что не мог обнаружить дна. И в колодце не было влаги, что говорило о том, что вероятно это был заброшенный колодец. Он поднял голову и бросил взгляд на возвышающееся осеннее небо, посмотрел на собравшихся туристов, которые были рядом, и начал чувствовать удивление и сомнение. Этот черный дракон на самом деле был заключен здесь? Вход на самом деле был на виду у всех? Новый северный мост на самом деле не был мостом? Это было место. Так почему это место назвали новым северным мостом, несмотря на то, что тут не было никакого моста? В отношении этого в столице была известная легенда. Говорили, что много лет назад у союзных сил людей и Яо была кровавая битва на центральных равнинах против демонов и м о г у щ е с т в е н н ы й злой д р а к о н Воспользовался возможностью, чтобы грабить и уничтожать, прибыв в столицу, чтобы вызвать хаос, безудержно убивая невинных людей, и его было не остановить. Пока столица была втянута в действие, неожиданно для всех в а н ж и ц е тайно вернулся с фронта и с помощью божественных войск, дислоцированных в столице, победил злого дракона. Злой дракон был членом племени драконов и был одним из самых священных божественных вещей в существовании. Желание полностью уничтожить его было чрезвычайно трудной задачей. Ходили слухи, что у злого дракона текла кровь короля драконов в его венах, потому даже такая легендарная фигура, как в а н ж и ц е Боялась возможности того, что убийство злого дракона спровоцирует племя драконов, которое уже долгое время было уединенным, или того, что злой дракон примет последний бой, что принесет еще большую катастрофу в столицу. Это заставило его решиться дать дракону альтернативу. в а н д ж и ц е убедил дракона принять тюремное заключение людей в качестве наказания, пообещав, что они построят новый мост над тюрьмой, и как только мост постареет или будет затоплен рекой Ло, они освободят дракона. У драконов был невероятно долгий срок жизни, и злой дракон подумал, что новый м о н с т о с т а р и т с я лишь за десятки или сотни лет. К тому же у него были глубокие знания водной структуры столицы из з а в р о ж д е н н о г о таланта, и он был уверен, что Лушуй выйдет из берега через шестьдесят лет. В сочетании с его ранами в текущее время и что он был на грани смерти, он согласился на условия. Злой дракон согласился, и династия Джу наложила мощное ограничение за императорским дворцом, пленив дракона под землей. но не построил а мост на поверхности л о ш у й пересекала всю имперскую столицу но не в этом месте так называемый мост был ничем более чем поддельным мостом ванджес сделал еще одну вещь он назвал это место новый северный мост этот мост никогда не будет затоплен рекой ло этот мост всегда будет новым злому дракону было суждено никогда не покинуть тюрьму ч а н ч а н Шин сидел у дерева, а его взгляд п о л о а свиток. Но он не мог заставить себя читать дальше. За деревом отец рассказывал своему ребенку эту легенду. Отец пел восхваляющие песни бесконечному наследию бессмертного Вана, пока ребенок хлопал от радости. Ребенок спросил: "Тогда разве этот злой дракон сейчас не в земле под нами?" Другие присутствующие дети, услышав эти слова, испугались. Взрослые оглушительно засмеялись, заявив, что истории были лишь историями. И не должны восприниматься всерьез. Ченчан Шен тоже слышал об этой легенде, но никогда не думал, что она была правдой. Он посмотрел на заброшенный колодец, который был недалеко, и его настроение становилось все более смешанным. Те, кто слышали о легенде нового северного моста, начнут ненавидеть насилие злого дракона и хвалить мудрость Ван Цзе, но он лишь чувствовал, что злой дракон был жалким. Конечно же существовала вероятность, что легенда была правдивой, и дракон убил бесчисленное количество невинных людей, что привело к хитрости Ванджице. Такие чувства заставили его почувствовать себя неустойчиво, ведь он в конце концов видел текущее жалкое состояние дракона. И сравнивая красивую осеннюю сцену перед ним с холодной и морозной пещерой под землей, он не мог избежать сочувствия. В дневное время вокруг нового северного моста было много людей. Вдалеке под стенами дворца были патрулирующие стражи дворца. На стенах дворца изредка приземлялись имперские летающие повозки. Иногда можно было увидеть огоньки пламени. Они были, вероятно, из-за келина огненного облака с ё э с и н а Он знал, что не было возможности попасть в подземелье, и ему надо было ждать подходящей возможности. Он опустил голову и продолжил читать. Листья оставляли ветки и приземлялись рядом с ним. Желтый блеск был подобен листу, сделанному из золота. После неизвестного периода времени окрестности постепенно затихли, отступили сумерки и прибыла ночь. Он поднял голову и проверил свое окружение, чтобы убедиться, что никто не смотрит в его сторону, и направился к заброшенному колодцу. Он знал, что не должен показывать колебаний, в противном случае привлечет внимание других. Таким образом, он просто ш а г н у л в колодец. Листья, похожие на золото, поднялись, а затем пали, приземляясь у обода колодца. Заброшенный колодец был бездонным и естественно не содержал ила. Падение в него было сродни входу в ничто. Здесь не было ни одного луча света, лишь т е м н о т а И ч а н ч а н Шен резко падал в темноту с растущей скоростью. Когда он спрыгнул в колодец, он поместил руки вокруг головы. Его учители и старые товарищи использовали лекарственные отвары, чтобы укрепить его тело с самого детства. Поэтому он убедился, что не получит каких-либо повреждений от натыкания на стены колодца при спуске. После попадания в темноту из глубин колодца ветер свистел мимо его лица. Он не беспокоился о смерти от падения, потому что знал, что черный дракон определенно заметит его прибытие. Не говоря уже о том, что чем ближе он был к черному дракону, тем сильнее становились его эмоции, как и в ту ночь фестиваля плюща. Он не боялся ничего, даже самой смерти. Он все еще был в воздухе, когда услышал протяжное затянувшееся дыхание, прежде чем услышать, как оно медленно останавливается. Из темноты появились две эфирные сферы божественного пламени. Это были его глаза. Черный дракон пробудился. Плотная и к а з а л о с ь физическая воздушная подушка появилась под ч и н ч а н ш е м помогая ему в посадке на землю. г о р о п о д о б н а я фигура ужасающе и медленно двинулась к нему. Воздух огромного подземного пространства из-за давления издавал страшные звуки расщепления. Невообразимое чувство холода окружило все его тело в момент, и его ресницы тут же покрылись льдом, который мог слететь в любой миг. Это я. Он достал светящуюся жемчужину и использовал ее, чтобы осветить свое лицо. Когда он достал ее, тысячи светящихся жемчужин, которые выстроились в верхней части этого темного подземного пространства, тоже зажглись. Черный дракон вновь предстал перед ним. Его тело было подобно горной долине, бесконечно протягиваясь вдаль. Голова дракона была подобна дворцу, а чешуя была подобна зеркалам, между которыми был лед, а их поверхность была покрыта пылью. Невыносимая грусть, мягко к о л ы ш а щ и е с я усы дракона, подобно молнии, которая обрела физическую и прочную форму. Это был второй раз, когда Чен Чан Шен видел облик черного дракона, но он по-прежнему был удивительным. Ему потребовалось некоторое время, чтобы прийти в чувство. Он отложил светящуюся жемчужину и поприветствовал черного дракона, думая о возрасте черного дракона, он вел себя как кто-то из молодого поколения. Мистер Дракон, я пришел увидеть вас. Увидев, что Ченчан Шен на самом деле пришел, божественное пламя, горевшее в глазах черного дракона, моргнуло подобно танцу, что казалось безудержной радостью. Но услышав то, как он назвал его, две сферы божественного пламени тут же застыли и стали морозными. Эта страшная мощь дракона вновь появилась в подземном пространстве. ч е н Чан Шен сильно страдал и быстро поднял правую руку, говоря: "Я понимаю". Мощь дракона ослабла, и черный дракон посмотрел на него равнодушно, ожидая, что он по новой поприветствует. ч е н Чан Шен хорошо это обдумал. Мистер было слишком просто. Ис судя по продолжительности жизни, даже если бы этот черный дракон был заключен здесь на сотни лет, он мог все еще быть несовершеннолетним или молодым. Не говоря уже о том, что он был подобен вышедшим замуж женщинам деревни Синин, которым не нравилось, когда их называли тётями, и они предпочитали называться сёстрами. Он вновь поклонился и формально поприветствовал черного дракона. Ласково говоря, давно не виделись, брат дракон. Послышался щелчок, и черный дракон выпустил свою мощь дракона в полную силу. Это была ужасающая сила, и Чен Чан Шен тут же упал на землю, поднимая душ из льда. Черный дракон медленно подлетел над ним, и его усы танцевали в воздухе, подобно щупальцам, ползущим из какой-то бездны. Он был явно разгневан. Чен Чан Шен лежал на полу и пытался изо всех сил поднять правую руку, говоря: «Почтенный старейшина, почтенный старейшина, пожалуйста, успокойтесь!». п о ч т е н н а я с т а р е й ш е н а тоже не полностью п о д х о д и л а но черный дракон неохотно принял это. ч е н Чан Шен сидел среди снега, испытывая проблемы с развеиванием страха, которую он чувствовал, вспоминая, что произошло, и думая, что если бы ему удалось только пропищать какие-то звуки, был бы он мгновенно заморожен во сколке льда этим ужасающим дыханием дракона. Согласно обещанию той ночи, ч е н Чан Шен должен был посетить черного дракона и общаться с ним. но в данный момент как человек так и дракон молча сидели друг напротив друга атмосфера была напряженной и немного неловкой черный дракон понимал человеческую речь но Чен Чан Шин знал лишь несколько фанем из языка драконов но не сам язык драконов как они будут общаться вдруг Чен Чан Шин подумал о том как он ранее прыгнул в заброшенный колодец на новом северном мосту он указал на еле виднеющуюся черную т у р ь к у на вершине потолка купола и спросил Это всегда было так. За эти бесчисленные годы должно быть множество людей упало в колодец. Они умерли или они были спасены вами? Если они были спасены, то куда они делись? т о был самый важный вопрос для него сейчас. Хоть он и чувствовал некоторую жалость за черного дракона, услышав ту легенду, и был благодарен, что он позволил ему покинуть это место живым, если люди, которые упали в колодец, в конечном счете стали его едой. Он определенно будет не в состоянии продолжать сидеть тут. Он не боялся быть съеденным черным драконом, но не мог согласиться разговаривать с черным драконом, который ел людей. Глава 121. д е л е м а дракона. Черный дракон окинул его безразличным взглядом. В нем не было каких-либо эмоций, или если сказать точнее, он был довольно простым, но это было аналогично языку драконов, который он использовал. Его простота содержала сложное сообщение. Чен Чан Шин лишь встретил взгляд дракона на мгновение, но чувствовалось, как будто он увидел бесчисленные звезды и получил большой объем информации, к о т о р ы й дракон хотел передать. За созданием заброшенного колодца лично наблюдал Ван Дж Це, и колодец был живыми вратами массива, формирующего тюрьму для черного дракона, с родни пруду черного дракона, который находился в заброшенном саду, который был живыми вратами дворца Тун. На дне колодца первоначально была сеть, которая была соткана из трех нитей специального состава, что послужило функцией поддержания рабочего состояния живых врат массива. И она требовалась для того, чтобы граждане столицы случайно не упали в колодец и в конечном счете не стали едой дракона. Однако не так давно ч а н ч а н ш и н не мог определить, каким промежутком времени на самом деле это было не так давно. Это могли быть десятилетия или просто дни с имперского дворца? Кто-то забрал три нити сети по неизвестной причине. Черный дракон использовал лишь один отстраненный взгляд, чтобы передать эту информацию прямо в разум ч е н ч а н ш е н а Юноша понял большую часть, но все еще были части, которые у него не было возможности или времени полностью обработать. Он не полностью понимал смысла, но ему удалось четко воспринять, что дракон хотел сказать: люди и правда бессмысленные. с у щ е с т в о которое было пленено в течение сотен лет, не имея возможности общаться и быть вынужденным переносить дни одиночества и холода, на самом деле называло людей бессмысленными. Чен Чан ч э н не вполне мог принять это, думая, если вам не было скучно, то почему вы были так настойчивы на том, чтобы держать меня здесь и заставили меня пообещать вернуться и поговорить с вами? Большим вопросом было, почему кто-то пришел, чтобы убрать три нити легированной сети. Не боялись ли они, что люди упадут? Он посмотрел на две металлические цепи позади черного дракона. Его взор прошел большое расстояние прежде чем пасть на два гигантских портрета тех двух легендарных божественных генералов, которые были на каменной стене, и вопросы заполнили о его разум. Он никогда не думал о содействии черному дракону покинуть это место. Во-первых, он не был уверен, насколько легенда была правдивой. Если дракон покинет эту подземную пещеру, не принесет ли он смерть и разрушение с т о л и ц ы Что более важно, массив, который был использован, чтобы пленить черного дракона, был создан в а н ж и ц и другими пиковыми экспертами во время э р ы т а й ц з у н И с его текущим уровнем способностей даже мысль о попытке повредить его была нелепой. Он вдруг подумал о чем-то. ведь так как черный дракон понимал человеческую речь и мог непосредственно получать сообщения своим взглядом, не было никаких проблем в их способности общаться. к тому же эксперты, которые достигли стадии слияния звезд и выше, могли общаться используя только их божественное чувство, потому что не было какой-либо причины, почему божественное существо уровня могущественного черного морозного дракона было иным. ч е н ч а н Шен посмотрел в сторону черного дракона, желая проинформировать его об этом. Но черный дракон, как будто уже догадался, о чем думал юноша, быстро закрыл глаза, р а с с е и в а я спрей осколков льда. ч е н ч а н Шен был потрясен его ответом. Он догадался, что черный дракон желал не просто общаться, не уж то он хотел услышать речь собственного рода. По какой причине? Он тосковал? В ту ночь я пообещал п р и й т и увидеть вас так быстро, как мог. н в и м п е р а т о р с к и й дворец было трудно попасть, и будет еще труднее покинуть его, что требует огромного риска. Вы знаете, что я боюсь смерти, но я на грани кое чего проблематичного, и если к этому делу неправильно подойти, я вероятно умру. Потому я решил увидеть вас до того, как это произойдет. Он не упоминал слово оставленное женщиной среднего возраста и не упоминал усилия, которые он приложил, чтобы встретить дракона. В ту ночь, когда я впервые встретил вас, я сказал много вещей о смерти. И вновь говорил об этом сегодня. Надеюсь, что это не раздражает вас. Закончив свои слова, он вдруг подумал о чем-то. У племени драконов было врожденное понимание силы за небесами, землей и звездами. С его знаниями у него должно быть понимание этой области. Он вдруг получил всплеск надежды и раскрыл проблему, которую встретил на пути культивации, и стал искренне ждать, пока дракон откроет свои глаза. После долгого периода бездействия черный дракон медленно открыл глаза и ини полетел вниз. Он посмотрел на Ченчан Шена. Его взгляд был все еще безразличным, но Ченчан Шен заметил след изменений. Это изменение было недоумением и сомнением, нерешительностью. Среди трех самых благородных и могущественных кровей племени драконов могучие черные морозные драконы были отмечены за и з н а н и я и мудрость. То, что даже дракон не мог решить его проблему, заставило Ченчан Шена почувствовать себя еще более пессимистично. В тот момент усы черного дракона прыгнули вверх, прежде чем выстрелить вперед и коснуться его между бровями, вернув его к чувствам. Это действительно было свидетельством того, что дракон становится нетерпеливым. Какое отношение было у культивации человеческого юноши с ним? Он был лишь заинтересован в том, чтобы заставить его освоить речь драконов, чтобы он мог выполнить другую задачу. Чен Чан Шен жалко покачал головой, чувствуя себя довольно мрачно. Еще в деревне Синнин, когда он читал о племени драконов и их гордости, тирании и ужасах в свитках пути, кто бы мог подумать, что он действительно встретит настоящего дракона? И этот дракон был тем, кому нравилось инструктировать других. Коротким мгновением спустя. Чжэн Чан ш э н издал звук, который был сродни грубому ручанию, сродни ветру, но отличался от любого обычного звука, который можно было произносить. Звук был очень простым, но также и сложным, требовал использования многих меньших мышц в горле и нагрузок психической силы над несколькими неконтролируемыми областями, прежде чем он был п р о и з н е с ё н Но и не требовал использования языка. Это было первое слово, которому черный дракон научил его в ту ночь. Он научился произносить подобные звуки, когда был моложе в старом храме в деревне Синин, поэтому ему быстро удалось понять и запомнить его. Значение этого слова было очень сложным. Используя язык людей как сравнение, он содержал по крайней мере три десятка сообщений, и самые сложные из них требовали целого абзаца, чтобы представить их. Но самым упрощенным сообщением было просто "я". Черный дракон был доволен эффективностью Ченчаншена, и его усы дракона дрогнули. Он радовался своей способности обучать других. Неизвестно, когда с потолка купола сверху спустились две светящиеся жемчужины и были схвачены передним когтем дракона, в р а щ а я с ь в жутких зеленых оттенках. Были бы светящиеся жемчужины больше или коготь дракона меньше, картина была бы даже похожа на то, как старый учитель в каком-то селе вел частные классы. Дракон слегка повернул голову, чтобы посмотреть на светящуюся жемчужину рядом с Ченчань Шеном. Чэнь отчетливо помнил, что жадный черный дракон хотел насильно забрать его светящуюся жемчужину. Он быстро убрал ее. Усы черного дракона мягко опустились. Он был явно разочарован. Затем он издал единственный звук. Это было второе слово, которому он хотел научить Чэнь ч а н ь ш и н а Светящаяся жемчужина, стекло, радуга, золотая чешуя на озере, пылающие ночные облака или, точнее, блеск. Чен Чан ш е н ы издал неловкий смешок и п о т е р л лоб, а затем слегка сконцентрировал внимание, прежде чем попытаться скопировать звук произнесенный черным драконом. Самой важной вещью было время. Великое испытание было неизбежным. Его проблема очищения не была решенной, и риск смерти приближался. Время сейчас было самой ценной вещью для Чен Чан Шена. Логически он не должен был тратить его тут на изучение речи драконов. Следовало признать, что это было также бессмысленно, как учиться навыкам охоты на драконов. Но он не отказывался от требования черного дракона и не уходил, а вместо этого продолжал искренне учиться. Это было потому, что он любил учиться и уже сделал обещание. Его собственные проблемы должны были быть решены им самим. Обещания должны быть сохранены даже до смерти. Это было то, что он вынашивал с молодости и не было чем-то особенно хорошим. Но было сильным чувством. Изолированное подземное пространство могло быть освещено бесчисленными светящимися жемчужинами, но тут по-прежнему было холодно и одиноко, безгранично пусто. На земле перед колоссальным черным драконом Чен Чан Шен был подобен муравью. Он был подобен ребенку, который булькал, пока учился говорить. В полом подземном пространстве постоянно раздавались странные звуки из-за его неправильного произношения. За ними последовало э х о смеха черного дракона. Глава 122. 2 я правда, хочу прожить еще пятьсот лет. Прошел длинный период времени. ч е н ш а н ш э н оценивал, что уже было раннее утро, потому он поднял тело и выразил черному дракону, что уроки на сегодня должны подойти к концу. Черный дракон был явно недоволен, но любезно позволил ему уйти. Он поднял свою голову, чтобы взглянуть на сводчатый потолок подземной пещеры. Глядя на дно заброшенного колодца со своей позиции, все, что он мог видеть, было маленькой черной точкой, которая не пропускала утренний свет. Как он вернется на поверхность? Когда он вспомнил процесс, который он использовал, чтобы покинуть это место в последний раз, его выражение изменилось. Он начал снимать одежду так быстро, как мог, прежде чем отложить ее прочь. В своем концентрированном состоянии он не заметил, что пока делал все это, у черного дракона был очевидный взгляд нервозности и возмущения в глазах. Яркая вспышка света прошла мимо, и тело Чен Чан Шена исчезло с з е м л и Черный дракон взглянул на землю, и его усы мягко развивались. Это было не прощание, а жест, выражающий, что он должен был быстро вернуться вновь. В следующий момент Чен Чан Шен вновь вернулся к твердой земле. Это было то самое придаточное здание имперского дворца и тот же пруд. Он покинул пруд и достиг края, убедившись, что рядом никого не было. Он быстро достал одежду и оделся. Раннее утро было ярким, но осень б ы л а холодной. Со стороны дворца пришел ветер, и в течение короткого времени ему стало невообразимо холодно. Даже учитывая много лет принятия лекарственных отваров для укрепления его мышц и костей, это было просто слишком много, чтобы выдержать. Каким путем он должен был пойти дальше? Он обнял себя руками и начал вспоминать маршрут, которым шел в ту ночь. Вдруг он увидел черную козу на обратном конце пруда. Это удивило его. Он медленно опустил руки. Каждый раз, когда у него были проблемы, не зная куда идти, черная коза показывалась перед ним. Женщины среднего возраста сегодня не было тут, но черная коза все же появилась. Он начал находить это странным и начал чувствовать, что должна была существовать какая-то странная связь за всем этим. Тем не менее, он не знал, кого спрашивать об этом, так как на вопрос черной козе точно не будет ответа. Он направился к противоположной стене пруда. Черная коза слегка толкнула его колени, как и в прошлые разы, и затем она начала указывать путь. Неизвестно было ли это из-за того, что было раннее утро, или по какой-то другой причине но в Новомперском дворце отсутствовали люди этим утром. Даже слуг, которым должно быть поручено подметать землю, не было видно. С этим один человек и одна коза легко добрались до стен дворца. Плющ подкрался к стене дворца и между плюща был виден слабый след старой двери, д в е р и с замком. На ш е й некоей козы висел ключ. Чен Чан Шен взял ключ и открыл дверь. Затем он прибыл на тихий путь и вскоре вернулся обратно в о р т о д о к с а л ь н у ю академию. Это не был путь, используемый женщиной средних лет. Это был тот, который использовала Мо Юй. Чэнь Чан Шен хотел поместить ключ обратно на ошейник черной козы, но она отклонила голову в сторону, отказываясь. Он задумался на некоторое время, прежде чем поблагодарить ее, а затем спрятал ключ. Черная коза вернулась в имперский дворец, и старая дверь вновь была закрыта. После этого инцидента жизнь к а з а л о с ь стала мирной и спокойной. Намерения Божественной Королевы были переданы через мою и всем крупным силам в столице. Вход о р т о д о к с а л ь н о й а к а д е м и и все еще был в плачевном состоянии. Никто не смел приходить и искать неприятностей. Дзин ь Юйлу заменил собой передние врата. С чашкой чая в руке и лежа на бамбуковом кресле, он представлял собой закрытые врата. Чен Чан Шин продолжал делать то же, что и ранее, серьезно читая и культивируя каждый день. А также делал корректировки в подготовку для великого испытания. Это включало просмотр экзаменационных документов с прошлых испытаний. Кроме того, он брал с собой Танга 36 и Сюань Юаньпо в сад сотни растений через стену, чтобы собрать большое количество лекарственных трав. Травмы Сюань Юаньпо на правой руке были полностью исцелены, и Чэнь ч а н ш э н нашел ему подходящий навык для практики. Было неизвестно, как сильно он мог улучшиться к времени великого испытания. Так как танк 36 был наиболее почитаемым молодым хозяином семьи Ваньшуй, его участие в Великом испытании имело большое значение для его клана. Хотя старый мастер семьи сильно отчитывал его в письме за уход из Небесной Академии без его согласия, предметы снабжения, поставляемые семьей Танк, не уменьшились, а наоборот, увеличились. Казалось, что семья Танк была в курсе событий в столице и хорошо знала о текущей ситуации о р т о д о к с а л ь н о й Академии. Помимо этого, департамент образования тоже предоставлял множество преимуществ а р т о д о к с а л ь н о й академии. Министр Синь лично контролировал все договоренности. Крупнейшим содействующим в конце концов была Лоло. Она взяла лекарственные травы, которые ей дал Ченчаншэн, и подготовила их согласно инструкциям, перерабатывая их в медицинские таблетки, которые были впоследствии направлены в академию вместе с большим числом других предметов снабжения. Приготовления были закончены, и все, что требовалось, как казалось, это ждать даты великого испытания. Но в данный момент произошел небольшой инцидент. Одним утром в начале зимы, после того как Чэнь ч а н ш э н завершил свою рутину использования звездного света для очищения и вернулся в маленькое здание из библиотеки, он вновь застал там м о Юй. Черные волосы леди м о Юй слабо развивались вокруг ее плеч, но она не спала. Ее руки были на поясе, и она стояла у кровати х м у р я с ь Давая ощущение кого-то, кто намеренно искал сурры. Это был вид, который ч е н ч а н ш а н часто видел в последнее время. Каждый день после того, как он будил Танга 3 6 он видел что-то подобное, так называемое настроение подъема с кровати. Другими словами, плохой сон. Что-то не так? Хотя о р т о д о к с а л ь н а я академия и Му Юй были врагами, ему все же было интересно п р и ч и н а ее текущего внешнего вида. Он был уверен, что подушка содержала свежие медицинские травы, которые были полезными для отдыха ума. Мою й перевернула простыню и указала на некоторые отдельные кристаллы, которые лежали на кровати, злобно говоря: "Если ты не хочешь, чтобы я с п а л а тут, тогда ты мог просто сказать мне. По крайней мере, не надо было оставлять эти камни, чтобы досадить мне. Это было не так, но с ее точки зрения ч и н Чан ш э н намеренно плевал в нее. ч и н Чан ш э н не мог понять. Кристаллы были предоставлены семьей Вэньшуй и Лоло. Они содержали свойства н е ф р и т о в о й эссенции и при использовании во время медитации могли значительно повысить поглощение звездного блеска. Вот почему он положил их под матрас. Для великого испытания он не оставлял никаких деталей для вероятности. Я добавил два слоя матрасов и сам проверил. Кристаллы совсем не чувствуются, объяснил он Моюй. Моюй не говорила ничего, думая, если бы он знал, что Пинго могла почувствовать одну горошину под десятью слоями матрасов, и это тоже не давало ей спать, он бы определенно не смог ничего понять. С внешней стороны окна вдруг начал падать свет. Это был первый снег. С внутренней стороны окна вдруг наступила тишина, и оба молча смотрели друг на друга, и атмосфера стала немного неловкой. Именно в этот момент Моюй й поняла, что ее гнев был необоснованным. Пока Чен Чен ш и н не осознал, что у него не было никакой необходимости предоставлять объяснения. Это была его комната и его кровать. У него не было дружественных чувств к ней, и они на самом деле были врагами. Мо Юй ушла и не возвращалась в о р т о д о к с а л ь н у ю академию до великого испытания. Кажется, что она наконец поняла, насколько смешными были ее действия. Но на второй день Чен Чен ш и н обнаружил, что его простыня и подушка пропали. Было ли это приемлемо? Он поднял рукав и понюхал, но не мог обнаружить какого-либо запаха. Тогда почему Лоло и черный козе нравилось нюхать его? Теперь даже кто-то такой, как леди м й Юй Чэнь Чан ш э н не мог заставить себя почувствовать какое-то удовольствие от этого, будучи человеком с мягкой мизофобией. Мысль того, что м й Юй обнимала его постельное белье каждую ночь, была трудной для соглашения. Время шло и давление, навлеченное первым снегом, уже отошло. Ежедневный снег в столице стал обычным делом. И с уходом осени и прибытием зимы холод постепенно углубился. Дата великого испытания быстро приближалась. Чен Чан Шен знал, что не было больше времени для колебаний, поэтому перестал сомневаться. Оставались лишь дни до великого испытания, и без слов Камуто под прикрытием утренней снежной бури он покинул академию и пришел к новому северному мосту. Золотоподобные листья были покрыты снегом, и известная достопримечательность столицы теперь была чем-то, что можно увидеть лишь в следующем году. Туристы отсутствовали, и помимо страждворца, которые были размещены вдали, или летающих повозок, которые оставляли следы в небе, ничего больше не было видно. Не то, чтобы тут никого не было. Издалека виднелся слуга дворца в меху, который вывел двух снежных мастифов на прогулку. Снежные мастифы не были похожи на собак, а были огромными монстрами, которые сопровождали культиваторов в бою. Они были с гор черного камня, расположенных за пределами города Старого Снега, и были приспособлены к холоду, но не подходили для жары. Он не знал, как им удавалось жить в столице. Очевидно, что кто-то, кто владел снежными мастифами, не был обычным человеком. Два снежных мастифа не были белого цвета, были они светло-желтого. Снег тяжело падал, и желтый мастиф медленно становился белым. И теперь белый мастиф медленно становился толще. Перед стенами дворца белый снег был в изобилии, и он сравнял все вокруг до одного уровня. Но в земле было черное б е з д н а Это был колодец. Чен Чен Шен подошел к колодцу и окинул далекого слугу дворца и мастифов единственным взглядом. Убедившись, что они не заметили его, он прыгнул вниз. На поверхности метель закрывала небо, но под поверхностью метель не прекращалась. Это было вызвано каждым дыханием черного дракона. В течение нескольких дней ч а н Чжаншэн приходил увидеть черного дракона несколько раз и больше так не нервничал, как изначально, не зная, как стоять или куда поместить руки. Черный дракон был доволен его пониманием языка драконов, но был очень недоволен частотой его посещения. Хоть это и был дракон, он понимал важность великого испытания для людей, так что не просил больше. Усы дракона легко танцевали, р а с ч и щ а я р а с к о л о т ы й лед и снег, которые были перед Чен Чан Шеном. Чен Чан Шен достал несколько пакетов, завернутых в масляную бумагу, и несколько н а в е л которые можно было обычно встретить на рынках, и положил их на землю в знакомой манере. Когда он открыл масляную бумагу, показалось жаркое из баранины, жаркое из курицы, жаркое из о л е н ь е г о хвоста, р а с с о л ь н ы й говяжий язык и двухголовая рыба на пару. Оставьте говяжий язык мне. Думая о том, что черный дракон был заключен в тюрьму н сотни лет, был одиноким и жалким и не принимал пищу в течение долгого времени, Чен Чан ш и н приносил с собой еду каждый раз, когда посещал дракона. Количество, очевидно, было н е д о с т а т о ч н о чтобы наполнить черного дракона, но было достаточно, чтобы облегчить его голод. В начале черный дракон ворочал носом от еды, делая вид, что раньше я ел людей во дворце, не моргнув. Но попробовав ее, он больше не показывал никаких признаков сдерживания. Я решил. Чжан ч а н Шен ждал с невероятным терпением, пока черный дракон медленно закончит наслаждаться едой, прежде чем сказать эти слова. Черный дракон смотрел на него, как будто видел перед собой идиота. После нескольких встреч он уже знал, что ч а н ч а н Шен имел в виду. У жалких людишек были хрупкие тела, пока они успешно не завершили очищение, и начало интроспективной медитации было подобно поиску смерти. Хотя он не слишком старательно учился под королевским отцом. Он полностью понимал такую базовую концепцию. В действительности Ченчан Шен тоже понимал, что возможность успеха была близка к невозможной. В трех тысячах свитках пути не было ни единой записи и предыдущем успехе. Но он должен был это совершить, потому что великое испытание было неизбежным. Он должен был получить первое место под первым баннером, и лишь тогда он сможет попасть в павильон Линь Янь и медитировать там целую ночь. Лишь с этим. У него был шанскоснуться в о з м о ж н о с т и изменения судьбы, лишь с этим у него была возможность прожить больше д в а лет. Без этого не было большой разницы между двадцатью и пятнадцатью годами. Это верно, поскольку пока он шел через методические и тусклые практики культивации, он уже достиг пятнадцатилетнего возраста. Вычитая пятнадцать лет из 20, оставляло ему пять лет. Вычитая 20 лет из 500, было все еще близко к п е р е с т а м годам. Он хотел сделать ставку пяти лет к пятистам. Он действительно хотел жить еще пятьсот лет. Уверив выражение на лице Чен Чан Шена, черный дракон знал, что он был серьезен. Взгляд черного дракона постепенно становился строгим. Он планировал остановить Ченя. Если ты умрешь, кто будет говорить со мной? Кто поможет мне воплотить мою задачу? Чен Чан Шен не издал ни единого слова, а лишь взглянул на черного дракона. Дракон знал, что не сможет остановить его. Выражение черного дракона стало слегка воспаленным. Чен Чан Шин убрал короткий меч с пояса и, глядя на него, сказал: "Если я умру". ч ё р н ы й дракон бросил один взгляд на короткий меч и тут же успокоился. Чен Чан Шин подумал немного, а затем сказал: "Неважно. Смерть это смерть. Последние слова не послужат никакой реальной цели". Строгий взгляд черного дракона постепенно сменился на спокойный и, наконец, на уважение. Любая жизнь, которая могла стоять спокойно лицом к лицу с смертью и бросать ей вызов, была достойна уважения. Будь это дракон, демон, яо или человек, или даже ласточка. Он вспомнил, когда его королевский отец говорил эти слова. Из-за уважения он больше не пытался остановить Ченчан ш и н а Его усы дракона дрогнули, слегка касаясь его брови перед возвратом. Чен Чан Шин присел и взял говяжий язык, который попросил черного дракона оставить ему. В десять лет, узнав, что не проживет больше двадцати, он перестал есть нездоровую, но вкусную пищу, как говяжий язык. Он начал есть серьезно, смакуя каждую часть со взглядом удовлетворения на его лице. Даев говяжий язык и выпив немного воды, он отряхнул немного снега с себя, вытер руки и протер лицо, чтобы поднять концентрацию. Закончив все приготовления, он закрыл глаза. И начал интроспективную медитацию. Глава 123. а е Пылающие равнины. Подобно той ночи весной он закрыл глаза и успокоил свое сердце, отделяя свои мысли и позволив своему божественному чувству покинуть его море сознания, отделяясь от его тела, спокойно дрейфуя в пространстве п о д з е м н о й пещеры, о крестности слабо появились в его сознании. Каменные стены и свет от ц в е т я щ и х с я жемчужин вновь появились в его сознании после прохождения некоторых изменений. После закрытия глаз небеса потемнели, и после затмения неба начали появляться звезды. Лишь благодаря этому можно было найти свою суженную звезду. Но его цель ю в этот раз был не поиск его суженной звезды, а медитативный самоанализ. Его божественное чувство не продолжало подниматься вверх, а действовало подобно снегу и медленно дрейфовало вниз, возвращаясь к его собственному телу. У божественного чувства не было формы, и оно легко проскальзывало под одежду и кожу, попадая в самые сокровенные части тела и все мимо чего оно проходило. Это был самоанализ или само наблюдение. У стадии медитации не было четкого стандарта, и когда культиватор мог тренировать свое божественное чувство и легко входить в медитативный самоанализ, он мог бы утверждать, что достиг стадии медитации. Те, кто хотел продолжать улучшать свои способности, должны были обращать внимание на улучшение взаимодействия между их божественным чувством и меридианами. Но самым основным требованием было самонаблюдение. Все методы для интроспекции, которым придавали особое внимание в крупных сектах, имели одну запись, относящуюся к ним. Наблюдение за собой позволяет наблюдать за небесами и землей. Почему? Это было потому, что тело культиватора было небесами и землей. Это отличалось от реального мира. Мир внутри культиватора был микроскопическим, чудесным. И если бы кто-то мог сказать, что источник энергии культиватора приходил из мира природы, то методом улучшения собственной силы было непрерывное преобразование микроскопического мира. Очищение было первым шагом культиватора к трансформации их тела, хотя и довольно грубым методом. Медитативный самоанализ был само наблюдением, но также это была трансформация тела, инициированная культиватором. Более полная трансформация. При достижении стадии медитации культиватор больше не полагался на энергию звездного блеска, а начинал практиковать использование истинной сущности, которая была преобразована из звездного блеска. Звездный блеск принадлежал к макроскопическому миру небес и земли природы, истинная эссенция принадлежала к небе с а м и земле культиватора. В сравнении с обычными культиваторами ситуация Ченчан Шена была немного другой. Во-первых, ему надо было найти звездный блеск в этих микроскопических небесах и земле, а затем он должен был попытаться преобразовать ее в истинную э с с е н ц и ю которая принадлежала ему самому. Реальная опасность наступала в этот момент. Без выполнения очищения могло ли его тело выдержать взрывное превращение звездного блеска в истинную сущность? Постигнет ли его та же участь, что и жертву, записанную в четырех классиках медитации, или он умрет от самовзрыва? Он не задумывался над этим вопросом и направил свое божественное чувство в тело, начиная само н а б л ю д е н и я поиска. Микроскопические небеса и земля были по-прежнему небесами и землей, и во время его медитативной интроспекции его божественное чувство превратилось в порыв ветра внутри этого внутреннего мира. Его поиск звездного блеска в пределах его собственного тела были подобны поиску его сужденной звезды в ту ночь. Это было поиском по обширным небесам и земле. Этот процесс был медленным, достаточно медленным, чтобы он забыл о течение времени. Мутное зрение постоянно колеблющиеся источники света все это создало б е с ч и с л е н н ы е странные сцены, и эта расплывчатость делала небеса и землю знакомыми и незнакомыми. Там были лишь выступающие пейзажи с р о д н е в о з в ы ш а ю щ и м с я горным хребтом. Где были кости? Тем не менее, чем были эти фрагментированные части земли, силовые линии, которые показывали слабое присутствие жизни? каналами меридианов ветер неуклонно направлялся вперед в этом мире и его божественное чувство постепенно искало по его телу, пока он постепенно привыкал к этому ощущению и сцена в его сознании становилась более отчетливой. Он наткнулся на сломанные скалы, к р а й н е н ь о жесткие горы стали скрученными, силовые линии были разбиты. Это была сцена разрушений, дающая наблюдателю чувство опустошения. Это было его собственное тело. И он впервые сам мог увидеть собственное фактическое состояние, из-за чего ему стало грустно. Эти разрушенные горные скалы и силовые линии, вероятно, были его собственными сломанными меридианами. Это была тень смерти, которая была скрыта в его собственном теле? И все же грозная сила, которая исказила эти горные хребты до уродливых форм, откуда она исходила? Ветер пролетел над десятками тысяч миль диких равнин и девять всеобъемлющих горных хребтов до прибытия на равнину снега. Он не знал, что это за место, которое простиралось на десятки тысяч миль и было невыносимо холодным. На земле был чрезвычайно толстый слой снега, который был чистым до степени того, что это слепило глаза. Он не знал, чем была эта снежная равнина и не понимал значения того, что эта толщина, эта чистота представляла для культиваторов. То, чего он не знал, что будет легендарный младший дядя из секты меча Ли Шань или другой несравненный эксперт, если бы они узнали, что он обладает этой идеальной снежной равниной, они бы сделали все в пределах их возможностей, чтобы он унаследовал их навыки. Наконец, он увидел озеро. Это было озеро, которое зависло в небесах и земле, синее и ясное. Под своим божественным чувством он мог судить, что его размер был в несколько сотен миль в диаметре. Если быть более точным, это была сфера воды, которая зависла над ними с а о б и землей. Вода была свободна от каких-либо примесей, ни наростов, ни земли и ни осадков. Присутствовала лишь кристально чистая вода, которая позволяла свету беспрепятственно проходить сквозь нее. До этого момента его божественное чувство уже прошло его микроскопический мир однажды. Согласно определению культивации, он уже достиг стадию медитации. Если бы это было известно, оно бы определенно шокировало мир, так как это означало, что он обладал чистейшим, самым спокойным божественным чувством в мире, которое могло превзойти границу между стадиями. Проблема заключалась в том, что в этом не было смысла, независимо от того, насколько обширным или сильным было его божественное чувство. Без истинной э с с е н ц и и он был не более, чем нормальным человеком. Самым большим, что он мог сделать, это помочь расширить то, что он мог чувствовать. Истинная эссенция исходила из звездного блеска. С весны до зимы он направлял звездный свет для очищения, и о ч и щ е н и е не было завершено. Так что куда делся накопленный звездный блеск? Чен ч а н Шин начал нервничать больше и больше. Контакт между его божественным чувством и звездным блеском должен был сразу привести к преобразованию звездного блеска в истинную эссенцию. Его тело еще не завершило очищение, но было укреплено через долгие годы медицинских отваров его учителем и старшим товарищем. Могло ли оно выдержать ужасающую взрывную энергию, к которой это приведет? Его божественное чувство еще раз пересекло микроскопические небеса и землю, пролетев десятки тысяч миль в момент времени. В конце концов он взглянул на равнину снега. Там изобиловала б е л и з н а Она была чистой. Это было прекрасное зрелище. Его божественное чувство направилось выше, и он смог ясно увидеть, как эта снежная равнина медленно таяла. Но из-за постоянного падения снега снежная равнина не уменьшалась в диаметре, а наоборот, постоянно росла, утолщаясь. Но по цветам он мог разглядеть места, где образовались трещины. Трещины были малочисленны, но были рассредоточены по всей снежной равнине, разделяя равнину на десятки фрагментов. Было ли э то самое место? Да, это было оно. Он молча посмотрел на равнину снега в радости. Снег не был на самом деле снегом. Это был звездный блеск, который кристаллизовался. Он мог культивировать. Звездный блеск присутствовал. Но что ему предстояло делать дальше? Он не вдумывался слишком долго. Это не было то, в чем у него был выбор. После нахождения звездного блеска с помощью божественного чувства микроскопические небеса и земля тоже восприняли это. Наблюдать, а затем решить. Контакт. С неба вверху и до земли внизу это было расстояние, измеряемое десятками тысяч миль, или, возможно, это было лишь расстояние одного пальца. Его божественное чувство пролетело эту дистанцию в одном г н о в е н и е Его божественное чувство коснулось юго-восточной части снежной равнины. Он дотронулся до небольшого фрагмента, который медленно дрейфовал прочь. Эта струйка божественного чувства была подобна факелу над горой сухих листьев. Кристаллизованный звездный блеск немедленно выпустил блестящий свет и начал яростно гореть. Не было ни звука, ни дыма, лишь яростно бушующее пламя. Небольшой фрагмент снежной равнины достигал по крайней мере одного сина, около 61 т одной тысячи метров квадрате, и после мгновения, когда пало его божественное чувство, весь небольшой фрагмент зажегся в пламени. Чистое и ясное пламя, которое было чрезвычайно высокой температуры, пылало до небес. Кристаллы плавились, пока горели, превращаясь в нечто похожее на магму, медленно растекаясь во всех направлениях. Это не заняло много времени, чтобы достичь области за снежной равниной и прибыть до диких равнин. Магма текла в разрушенные скалы и зажигала их. Она текла по фрагментированным силовым линиям и поджигала землю. Все микроскопические небеса и земля начали гореть. В холодном пространстве вдруг появилось теплое присутствие. ч ё р н ы й дракон посмотрел на Ченчан Шена и увидел, что снег, падающий на его тело, немедленно плавился. Вид безразличия в его глазах был заменен удивлением. Вскоре он был заменен ожесточенным взглядом. Лицо Ченчан Шена покраснело. Дыхание, исходящее из его рта и носа, вступая в контакт с холодным воздухом подземного пространства, немедленно превращалось в туман. Снег, который падал на его тело, тут же таял, а затем мгновенно превращался в пар. Все его тело было покрыто пеленой белого тумана. Насколько высокой была текущая температура его тела? В глазах черного дракона появилось выражение беспокойства, и он легко подул начиня. Морозное дыхание дракона пало на тело Ченчаншена. В одно мгновение поверхность тела Ченчаншена была покрыта ясной пеленой льда, но в следующий момент по льду пошли трещины. Он растопился и превратился в пар. Лицо Ченчаншена становилось все более красным, а его тело было все более горячим. Кровеносные сосуды на его шее выступали и стали видны на коже. Не прошло много времени, прежде чем кровеносные сосуды на его теле начали набухать и выпирать из кожи. Его вены изменились по его телу и создавали ужасающую сцену. Можно было даже з г л я д е т ь быстрый поток крови в его сосудах. Тихое подземное пространство вдруг было наполнено быстрыми звуками ударов. Это было его сердцебиение. Его сердце быстро билось, пока его кровь быстро текла по его кровеносным сосудам. Его одежда быстро пропиталась потом, прежде чем снова высохнуть и покрыться паром. Его тело автоматически среагировало к этой ситуации, пытаясь решить проблему, с которой он сталкивался в настоящее время. Но в это время истинная эссенция, которая была создана из з в ё з д н о г о блеска, дико бушевала внутри его тела, не испытав ощущения, как его тело могло выдержать это. Не говоря уже о том, что его меридианы были естественно сломлены, его вместимость истинной эссенции была гораздо меньше, чем у обычного человека. Его ситуация была гораздо более опасной. ч и н Чан Шен крепко сжал его закрытые глаза. Сосуды на краю его глаз быстро прыгнули. Его брови сильно нахмурились, что свидетельствовало о боли, в которой он был. Он пропустил очищение и непосредственно начал медитативный самоанализ. Он делал это, чтобы подтвердить, существовал ли звездный блеск или нет, и успокоить свой разум. Иначе он не сможет принять отказ от великого испытания. Теперь он увидел, что равнина снега, звездный блеск пылала и превращалась в истинную эссенцию, но также он был близок к смерти. Было ли это что-то, с чем он мог согласиться? Глядя на болезненное выражение юноши, глаза черного дракона показали жалость, но он не стал вмешиваться. Глава 124. Безупречность. Чёрный дракон не вмешивался, потому что знал, что не сможет спасти Ченчан Шена. Даже если бы тут присутствовал его королевский отец, они по-прежнему не смогли бы спасти этого юношу. Звёздный блеск с его естественного мира преобразовывался в истинную эссенцию культиватора. Этот процесс и последующее продвижение истинной эссенции зависело от силы тела культиватора. Ченчан Шену ещё предстояло завершить очищение. Его плоть, кости и органы были слишком слабы, чтобы выдержать это. Его истинная э с с е н ц и я в данный момент взрывно врывалась ы наружу, страдни бесчисленным к р о х о т н ы м лезвием, режущим его тело. Если даже его неземной дворец был бы мгновенно расколот, кто сможет спасти его? Лицо ч а н ч а н Шена стало еще более багровым, и это был не здоровый вид багрового, а ужасающий вид. Все его тело было покрыто паром, а его лицо исказилось от боли. После единственного звука хлопка кровеносные сосуды на краях его глаз лопнули, не в состоянии выдерживать давление. Свежая кровь полилась подобно водопаду, как будто цветки расцветали на его лице. При контакте с холодным воздухом и приходом тумана, прежде чем кристаллизироваться и п а с т ь на землю с родник кристаллом, после этого все большее число кровеносных сосудов вокруг его тела начало лопаться, вызывая бесчисленные рывки крови. Температура кипения смогла немного согреть подземное пространство, прежде чем охлаждаться и застывать. Окружение Ченчан Шена все более окрашивалось к р а с н ы м создавая кораллово-подобные узоры. Красивая картина, которая была о б р а ч е н а тем, насколько мрачная она была на самом деле. Следуя разрывы кровеносных сосудов, последовали трещины на коже, а затем и плоти. Обильное количество крови п о л и л о с ь из его тела, и основные кости его тела иногда поблескивали белесым. Он мучительно закрыл глаза. К тому же больше не мог поддерживать сияющее положение и судорожно упал на пол, что было ужасающей сценой, вырывающей сердце. Черный дракон прикрыл свои глаза правым когтем, не в состоянии продолжать смотреть, и он был наполнен глубоким сожалением. Этот приятный человеческий юноша вот-вот умрет и не сможет помочь ему выполнить его задачу. Изначально он хотел предотвратить эту пытку ч е н я Но так как это был личный выбор Ченчаншена, ь он не стал ему препятствовать, что было знаком уважения к Ченчаншену ь и жареной баранине, которую он принес. В этот момент черный дракон не думал о своем побеге и не думал об одиночестве, которое он пережил за сотни лет или его предстоящее продолжение. Все, что он мог делать, это молча надеяться, что ч е н ч а н ь ш и н быстро умрет. Что его мучение закончится быстрее, ведь лишь такая быстрая смерть была достойна спокойного мужества Ченчаньшена перед лицом смерти. Подземный дворец всегда был закрыт в зимнем холоде, а пол был покрыт снегом и льдом. ч е н ч а н ь ш е н валялся на земле с разорванной плотью, расколотыми костями и горячей кровью, спешащей встретить окружающий свет, что привело к тому, что после звуков потрескивания поднимался белый туман. Звездный блеск в его теле горел слишком интенсивно, вызывая то, что его кровь действовала так будто кипела. Как было записано в приложении четырех классик медитации, если бы не холодное и фригидное подземное пространство, Чэнь Чаньшэн уже закончил бы с самовзрывом. Из-за холода, вызванного черным драконом, он не сразу начал пылать. Но это лишь был способ умереть более красивым способом. Время медленно проходило мимо. После длительного периода времени черный дракон опустил свой коготь, готовясь выразить скорбь Ченчаншину. Этот юноша был в конце концов первым человеком, с которым он мог вступить в надлежащий контакт за последние несколько сотен лет. Думая об этом, он решил, что даже если останки Ченчаншина станут т о ш н о й кучей жареного мяса, он прикроет нос и похоронит его. Глядя на центр кровавого коралла, зрачки черного дракона вдруг сузились. Его призрачные зрачки показались ошеломленными. Земля все еще была покрыта белым туманом, и кровь в снегу продолжала брызгать. Вместо охлаждения после смерти Ченчаньшина причина этого была в том, что юноша все еще был жив. Почему он не умер? Почему он не был мертв? Черный дракон не желал его смерти, но был оглушен сценой перед своими глазами. Это было что-то вне области знаний мира племени драконов, а все знали, что у племени драконов была большая часть знаний мира. Звездный блеск горел внутри и извне. Все от сердца до кожи будет уничтожено. Это было что-то необратимое и то, что нельзя предотвратить. Тогда почему он был еще жив? Черный дракон сдержал свой шок и трепет, медленно подлетая вперед. Сопровождая движение его массивного тела холодный ветер вытек из подземного пространства. Ветер встревожил кровавые кораллы, с п а л я щ е й кровью, создавший белый туман. Он сдул кровавую пену, которая охватила тело ч а н ч а н Шена, показывая картину перед ней. з в ё з д н ы й блеск действительно вспыхнул внутри и снаружи. Большая часть внутренних органов была серьезно повреждена. В его груди что-то продолжало сильно биться. Его сердце по-прежнему сильно билось. Зрачки черного дракона вновь сжались. Он знал форму человеческого сердца, но никогда не видел такого чистого и безупречного сердца. к р о в о в ы е пятна на его поверхности быстро расходились вбок с каждым ударом, показывая оригинальный внешний вид сердца. Это было чистое, как стекло, сердце розового цвета. В нем не было ничего отталкивающего, сродни фрукта, который был очищен в потоке воды за некоторое время. Чёрный дракон был шокирован, как будто увидев пустынного костяного дракона. Мышцы Ченчаншена, кожа и кости были уничтожены. Звездный блеск продолжал гореть, продолжая разрушать его тело, но почему-то эта внутренняя часть была нетронутой. Из чего было сделано его сердце? Как оно могло быть полностью неповрежденным? Взгляд черного дракона пал на кровавые кораллы и кровь, испускающую пар, чувствуя себя все более странным с течением времени. Эта скверная сцена не вызывала его отвращения. Истинные дворяне племени драконов не питались существами, обладающими интеллектом. Окружающие плоти к р о в ь не были подобны плоти и крови, а ч у в с т в о в а л и с ь сродни чему-то другому. Это верно. Кораллы, стекло, чистота. Черный дракон вновь обратил взгляд на сердце Ченчань Шена, смутно понимая что-то. Очищение с помощью звездного света смывало примеси, оставляя лишь чистое и ясное. Очищение было тем, что культиватор продолжал всю свою жизнь, преследуя стадию совершенства, безупречность. Тело Ченчан Шена было необычным, и у него было много необъяснимых факторов, таких как меридианы, которые были разделены на девять. Возможно, его кровь, и плоть и кости тоже были другими, или, возможно, естественно безупречными. Даже внешние факторы, такие как еда и воздух, добавили некоторые примеси, но после очищения они были очищены в мгновение. Тогда что еще мог бы очистить звездный свет? Звездный свет при контакте с чем-то окрашенным в цвет покажет свой собственный. но при столкновении с чем-то кристально чистым, что это могло выявить? У чего-то кристально чистого не было какого-либо цвета. Звездный свет продолжал естественно течь. С весны до сих пор Чен Чан Шен направлял звездный свет для очищения каждую ночь, и у него не было э ф ф е к т а на коже или волосах, и это не преображало его плоти и кости. Он напрямую попадал в его тело, вызывая связь между макроскопическим и микроскопическим небесами и землей, пребывая. перед его неземным дворцом у кривого неземного открытия был дворец это был неземной дворец глава 125 р у м я н а неземной дворец был сердцем звездный свет от бесчисленных ночей обосновывался в окрестностях его неземного дворца постепенно накапливаясь спокойным темпом без звуков и б е з п о м е х после понимания этого черный дракон был еще более ошарашен Направление Ченчан Шином звездного света для очищения не давал ни никакого эффекта, заставляя его пойти на риск вхождения в медитативный с а м о а н а л и з Тем не менее он не мог предположить, что в его ночных попытках очищения звездный свет проходил сквозь его тело и пребывал перед его неземным дворцом, постоянно стуча по его вратам ночь за ночью. Он не проходил сквозь очищение и даже пропустил медитацию. Это было неземное открытие. С того времени, как он зажег свою суженую звезду, как много ночей прошло. Черный дракон посмотрел на лужу крови и юношу в ней, который собирался издать свой последний вздох. Он так нервничал, что почти забыл дышать сам. С н и с х о ж д е н и я небесных томов не было никого, кто культивировал тем же способом, что и Ченчан Шен. Это произошло потому, что его необычное состояние естественной безупречности было чрезвычайно редким. Это также было связано с тем, что очень мало людей были вынуждены жить под тенью смерти, что привело к невообразимому упорству и воле. Даже если бы кто-то соответствовал этим требованиям, им не хватало его удачи. Без удачи он все равно умрет. Даже пропустив стадии очищения и медитации и успешно завершив неземное открытие, он все равно умрет. Стадии культивации, практикуемые людьми во всей своей полноте, были неоспоримы. Их невозможно было пропустить. Безуспешного очищения культиватор не мог противостоять энергии, производимой, когда звездный блеск преобразовывался в истинную эссенцию. Сердце Ченчан Шена продолжало биться в полную силу, но кровь, текущая из его разорванных кровеносных сосудов, продолжала уменьшаться в объеме. С его плотно закрытыми глазами и пепельным лицом он выглядел ничем не отличающимся от мертвеца. Черный дракон спокойно смотрел на него, а его глаза выдавали бурные чувства и нерешительность при виде б о ь б ы И того, насколько ему не хотелось сдаваться, он очень хорошо знал, что он сам был удачей, в которой нуждался Ченчаншэн. Чень в этот момент был близок к грани смерти, и даже самые драгоценные из лекарств и таблеток не смогут спасти его. Даже если бы это был Поп или какой-то святой того же уровня силы, и он поднял бы руку, это было бы бесполезно. Но сам дракон мог спасти его. Существовал только один метод в мире, который мог спасти Ченчан Шена. ч ё р н ы й дракон сопротивлялся этому решению долгое время, особенно вспоминая о своем заключении людьми за эти несколько сотен лет, и хотел развернуться и оставить Ченчан Шена его судьбе. На каком основании он должен был жертвовать так многим для этого человеческого юноши? Но этот шанс на выживание дракона был непростым. Не говоря уже о том, что требовалась помощь юноши для завершения этой задачи, не говоря о том, что это был первый человек, с которым он мог встретиться за последние несколько сотен лет. Шанс юноши на жизнь был, возможно, его собственным шансом выбраться отсюда и жить. Черный дракон молча размышлял, но не заметил, что он просто пытался убедить себя спасти юношу. После длительного периода времени он в конце концов пришел к решению. Черный дракон приблизился к телу ч е н Чаньшена и издал рев дракона. В сочетании с ревом чешуйка между его глазами тут же ярко загорелась. Он поднял передний коготь справа, медленно приближая его к чешуйке. Прозвучал звук треска. Чешуя дракона треснула. Масса крови пришла с этой маленькой трещины. Это была изначальная кровь дракона. Раздался звук столкновения. Масса крови дракона выплеснулась сверху и упала на землю, купая все тело Ченчэньшена. Это казалось бы простое действие израсходовало всю силу черного дракона. Масса крови дракона с точки зрения объема была достаточной, чтобы наполнить все тело Ченчэньшена, но в сравнении с огромным телом черного дракона она должна была быть крошечной. Но все же это сильно ослабило дракона. Черный дракон медленно п р и з е м л и л с я на землю, и его усы слабо зависли в воздухе, прежде чем искривиться. В его массивном теле больше не чувствовалось какой-либо бодрости. Оно было похоже на безжизненный горный хребет. Вслед за этим произошло что-то невероятно фантастическое. Можно было услышать лишь звук чешуи, скребущийся по снегу внизу. Затем изобиловал звук шелеста, после чего послышался звук, подобный треску камня. Черный дракон был в процессе медленного уменьшения в длине и размере. Безжизненная черная горная гряда медленно превращалась в холм. Черный дракон продолжал уменьшаться. Горный хребет наконец стал маленьким бугорком на поверхности земли. Лед и пыль окутали чешую дракона, которая превратилась в старо выглядящее черное платье. После короткого момента рука медленно потянулась с черного платья. Бледная и нежная рука. Рука коснулась земли и слегка согнулась, поднимая ее тело. В черном платье была молодая девушка, невероятно красивая девушка. У нее было холодное выражение. У ее глаз были зрачки в виде вертикальных щелей, и она обладала чрезмерно завораживающим обаянием. Хотя она выглядела очень молодой, она давала ощущение крайней апатии. Между ее бровями была отличительная красная линия, которая портила это чувство. Это была рана, от которой будет трудно оправиться, но она по-прежнему была привлекательной, сродни украшению, которое было модным в столице империи Джоу много сотен лет назад. Она не могла встать, потому что в настоящее время была слишком слаба, также потому, что у нее вокруг лодыжек были две маленькие длинные цепи. Эти цепи были покрыты ржавчиной и протягивались в темноту и крепко сжимались на руках двух легендарных божественных генералов, которые были изображены на стене. Она посмотрела на Ченчан Шена, который был в луже крови перед ней, говоря с холодным выражением лица: "Если ты предашь меня, то я сдержу свое отвращение и поглощу тебя". Она сказала эти слова спокойно и х л а д н о к р о в н о но уверенно. Она использовала человеческую речь. Ее голос был ясным и звонким. В сочетании с ее ребяческим видом она имела вид маленькой девочки. По правде говоря, если перевести в годы людей, ей было около тринадцати или четырнадцати лет. Тяжело раненое тело Ченчан Шена было пронизано пятнами крови. Однако было трудно сказать, была ли э т о кровь его собственной или кровью дракона. Он был погружен в кровь. Изначальная кровь дракона медленно в о с с т а н а в л и в а л а его тело. Разорванные кровеносные сосуды со скоростью заметной для глаза постепенно исцелялись. Его кожа в язвах под цветом светящихся жемчужин медленно в о с с т а н а в л и в а л а свою гладкость. Что насчет сломанных костей и внутренних органов? Им требовалось больше времени для исцеления, но было очевидно, что все восстанавливалось. Его лицо все еще было бледным, но его дыхание медленно стабилизировалось. Девушка, облаченная в черное, посмотрела на него. Пристальный взгляд длился невероятно долгое время. После длительного периода времени, убедившись, что Ченчаньшэн будет жить и ее драгоценная капля крови дракона не была потрачена впустую. она больше не могла выдерживать свое ослабленное состояние и таким образом впала в усталую дремоту. ч е н ч а н Шен спал в луже крови напротив н е ё Оба спали в холодном подземелье. Белый туман аккуратно расходился в стороны, а кровавые кораллы раскалывались. Сцена, которая была наполнена кровью, но выглядела странно трансцендентной и божественной. Снег и ветер окутали небо, но за пределами имперского дворца было тихо, и люди отсутствовали. Два снежных мастифа радостно играли на холодной, покрытой снегом земле, цепляясь друг за друга. Лишь холодный взгляд в глазах мастифа напоминал людям, что это были с в и р е п ы е з в е р и Дворцовая горничная держала поводок и стояла в стороне, показывая, что она чувствовала себя немного скучно. Снежинки п о р х а л и вокруг ее красивых глаз, и можно было разглядеть остатки макияжа на ее бровях. Это на самом деле было моюй. Изначально она была горничной дворца, и если бы не признание ее божественного величества, божественной императрицы, она, как потомок осуждающего чиновника, провела бы всю свою жизнь в каком-то изолированном, удаленном дворце. Фигура медленно вышла из метели. Мойюй улыбнулась, когда пошла вперед, чтобы встретить ее. Божественная императрица проигнорировала снежных мастифов, которые распростерлись на снегу от страха и почтения. Она безвыразительно подошла к заброшенному колодцу. Спустя миг ее бровь слегка дрогнула. Она потеряла дар речи. Он на самом деле выжил?